Карина. Ночь большой луны. Современный авантюрный роман. Москва. Издательство Чао и Компани. 2006 год. Читает Татьяна Ненарокомова. Николаю, без поддержки которого... Вряд ли бы что-то получилось. В детстве будь послушен. В юности сдерживай свои чувства. В зрелости будь справедлив. В старости будь хорошим учителем. Когда придет смерть, не жалей обо всем этом. Надпись на старом камне пролог станица заречная лето 1977 года это был самый обыкновенный холм на берегу дона холмов в этом странном месте было довольно много Такой пейзаж после бесконечной придонской степи казался непривычным. Наверное, именно потому он увлекся и не заметил, как оказался далеко от станицы. Так далеко, что найти дорогу обратно смог бы только взрослый, а не восьмилетний мальчишка. Но он не испугался, потому что был не один Конь под ним считался самым умным конем в станице и дорогу домой мог отыскать с закрытыми глазами. Старый добрый карат давно был отправлен на пенсию, но бездельничать категорически отказывался и с удовольствием катал маленьких станичных ребятишек. Родители доверяли коню своих чад гораздо охотнее, чем некоторым воспитателям. Старый карат обожал Вопяще-голдящую детскую стайку никогда не обижался на проказы и играл в любые предложенные игры, кроме опасных. Когда ему на спину влезал неумелый малолетний наездник, он трогался с места ровным плавным шагом, покачивая игрушечного седока с такой осторожностью, что упасть с его гладкой спины было просто невозможно. Поэтому коневод Тарас не стал возражать, когда на карата уселся Егор, восьмилетний пацан, приехавший из Москвы на лето к бабушке. Конечно, ездить верхом городской мальчишка не умел, но карат прекрасно это понимал и тронулся с места привычным осторожным шагом. Коневод проводил озабоченным взглядом маленькую фигурку, раскоряченную на широком лошадином корпусе. «Неуклюжий, прости, господи, и сидит мне крепко!» «Ничего, карат за ним присмотрит!» «Далеко не забирайся!» — крикнул он вслед мальчишке. «Ладно!» — откликнулся тот, не оборачиваясь. И не послушался. Ехать на лошади оказалось ужасно интересно. Сначала сидеть было неудобно, да и трясло немного. Даже зубы громко клацали. Но потом Егор приноровился, приспособился, попал в такт ровной походки коня, и все. Тряска кончилась, а с ней неприятные ощущения. Через десять минут он уже сидел на спине старого работящего коняги, как на троне, и с интересом озирал окрестности. Давно изученная станица стала казаться новой, неисследованной областью. Портило ее только одно — обилие взрослых, с которыми то и дело приходилось здороваться. Бабушка ему строго внушила, «Ты не в Москве, поэтому будь добр, говори, здрасти всем, кого увидишь на улице». Сначала Егор стеснялся здороваться с незнакомыми дяденьками и тетеньками, потом привык, и сейчас... Едва увидев прохожего, громко кричал ему «Здрасти!». Встречные взрослые останавливались, прикладывали ладонь козырьком к бровям, защищая глаза от слепящего летнего солнца. С улыбкой отвечали на приветствие, обязательно добавляли к этому какой-нибудь вопрос вроде того, как ему отдыхается, как здоровье бабушки, когда приедут родители и тому подобное. Взрослые вообще... Страшно разговорчивые, прям спасу от них нет. Егор придерживал карата, вежливо отвечал на вопросы, старался, чтобы собеседники не замечали нетерпения, которое в нем бушевало. Ему ужасно хотелось боднуть старого скакуна пятками в гладкие вычищенные бока, как это делали станичные пацаны, и пуститься рысью вдоль длинной береговой полосы. На скаку врезаться в воду, спрыгнуть с коня прямо на мелкий речной песок, опрокинуться спиной в прохладную реку, глянуть в высокое небо с кудрявыми белоснежными облаками и засмеяться от счастья. Но взрослые надоедали ему своими вопросами. Он останавливал коня, отвечал уныло и вежливо, как подобает воспитанному столичному гостю. Вот тогда. Он решил вырваться подальше от станицы. Во-первых, там нет взрослых, а значит, нет надоедливых вопросов. Во-вторых, он сможет пустить коня рысью, не опасаясь, что свалится с него на глазах у десятка насмешливых свидетелей. И, наконец, его просто манила необъятная пустая степь. Чувство, которое рождал неисследованный простор, было одновременно тревожным, сладким, как ворованное варенье. Противостоять искушению было трудно. Вот он и поддался и заехал так далеко, что сам на мгновение испугался. Но тут же вспомнил про старого карата, способного добраться до дома без всяких подсказок, и успокоился. Успокоился настолько, что спрыгнул с коня и решил осмотреть незнакомую холмистую местность. Карат ткнул его в плечо теплой мордой. Егор обернулся. Темный мерцающий глаз смотрел на него укоризненно. «Знаю, что назад пора», — ответил Егор. «Потерпи. Я только осмотрюсь, пока совсем не стемнело». Конь фыркнул. Егор понял, что это означает. «Бабушка давно волнуется. Я только наверх залезу, и все». Пообещал он Карату. Ты подожди немного. Конь легко, почти беззвучно вздохнул. Он знал, что спорить с восьмилетними мальчишками невозможно. Отошел к подножию холма и стал щипать зеленую сочную траву. Изредка вскидывал голову, озабоченно проверял, где там его беспокойный седок. А седок. Уже в упоении карабкался вверх на вершину пологого холма. Это был самый высокий холм среди всех. С его вершины должен открываться потрясающий вид на окрестности. Возможно, он сумеет разглядеть даже крыши станичных домов. Карабкаться вверх было увлекательно. Он цеплялся руками за невысокий кустарник, легко подтягивал тело, осматривался, Находил взглядом новый куст и так до самой вершины. Добрался до нее, слегка запыхавшись, гордый своей храбростью и ловкостью. В городе таких приключений у него никогда не было. Отдышался, выпрямился во весь рост, оглядел с кругом. Крыш домов он не увидел. Зато увидел такой простор что по коже поползли мурашки восторга и ужаса. Вокруг холмов простиралась сумрачная бурая степь, и не было у нее ни конца, ни края. Внизу виднелась небольшая, почти игрушечная фигурка коня. Карат смотрел на него, и Егор приветственно махнул рукой. Карат ответил негромким, обеспокоенным ржанием. — Вот зануда! — Почти такой же, как взрослые. Егор обернулся в сторону реки, Пытаясь разглядеть далекий противоположный берег. Но над рекой соткался серый туман. И от этого казалось, что старый дон хмурится Широкими седыми бровями, Осуждает его за непослушание. Егор вздохнул. Пора возвращаться. — Иду, — сказал он покорно. «Давно пора», — заметил Дон ворчливо. «Темнеет уже». «А у меня фонарик есть», — похвастал Егор. Дон не нашелся, что ответить. Фонарик у Егора был замечательный. Он всегда таскал его с собой больше для форсу, чем по необходимости. Фонарик ему подарил отец после окончания первого класса. Отличный, мощный фонарик — с двумя разными подсветками, желтой и красной. Такого фонарика в магазинах не было. Его привез папин приятель из какой-то далекой командировки. Егору завидовали даже искушенные городские мальчишки. Что уж говорить о деревенских пацанах. Он не жадничал, давал фонарик всем приятелям, охотно объяснял, как переключаются разноцветные лампочки. Ему нравилось это объяснять». Нравилось, что его слушают внимательно и почтительно, как взрослого. К тому же к фонарику прилагалась целая коробка сменных разноцветных лампочек, поэтому пользоваться им можно было очень долго. Егор присел на корточки, оглядел склон холма и почувствовал легкое беспокойство. А как же спускаться вниз? Склоны выглядели почти отвесными. Можно, конечно, и скатиться, но наверняка это будет больно. К тому же здесь довольно высоко, можно заработать серьезный ушиб. Тогда бабушка точно уложит его в кровати и не выпустит на улицу до тех пор, пока лето не кончится. Нет, только не это. Егор встал на четвереньки, повернулся спиной к краю вершины и осторожно пошарил ногой внизу, отыскивая опору. Нога уперлась в едва заметную выпуклость. — Ненадежно, конечно, можно сорваться, но ничего, он легкий. Егор уцепился рукой за чахлый кустик, росший на краю срезанной верхушки холма и медленно перенес вес тела на правую ногу. Опора дрогнула, но не распалась. Он осторожно опустил вторую ногу, пошарил рядом с правой, Нашел точку опоры, не отпуская руками куст, оглянулся. Далеко внизу простирал снизина. Карат беспокойно топтался у подножия склона и тихо ржал. Голова закружилась, и Егор крепко зажмурился. Ему предстояло на собственном опыте убедиться в старой доброй истине. Подниматься наверх значительно легче, чем спускаться вниз. — Все нормально, — сказал он вслух. — Даже если я и упаду, то не разобьюсь. В крайнем случае сломаю руку или ногу. — Или шею. Услужливо дополнил внутренний голос. Егор тряхнул головой, отгоняя неприятную мысль. Он стоял чуть ниже вершины, упираясь ногами в небольшую выпуклость на склоне. Земля была рыхлой, грозила распасться на мелкие комки. Медлить было нельзя. Он опустил правую ногу и зашарил ниже, выискивая опору. Нашел основание старого высохшего кустарника, уперся в него ступней. Сухие, почти окаменевшие ветви. Больно кольнули босую ногу, но он терпел. Сам виноват. Никто его сюда за уши не тянул. Чтобы опуститься ниже, нужно было выпустить из рук спасительный куст. Егор помедлил, глубоко вздохнул и, с сожалением, разжал пальцы. Все! Он лишился последней соломинки. Мальчик прижался грудью к земляной насыпи, покрытой травой и низкорослыми кустами, обхватил руками склон, словно пытался обнять. Изо всех сил, прижимаясь телом к нему, зашарил ногой внизу, нащупал новую опору, опустился ниже, перевел дыхание, подтянул вторую ногу. Он сполз вниз, как маленькая неуклюжая муха, прилипшая к почти отвесной поверхности. Обнимал огромный холм двумя широко раскиданными руками, прижимался грудью к теплой прогретой солнцем земле. Немного помогали кусты, густо росшие у вершины холма, Можно было ухватиться руками за прочные ветки, как за страховочные петли, пока ноги искали выступ снизу. Карат трусил вдоль склона и, не переставая, тревожно ржал. Егор слышал его то справа, то слева от себя и от этого нервничал. Ему казалось, что конь предупреждает его о какой-то опасности сзади, увидеть которую он не может, потому что смотреть вниз нельзя, никак нельзя. Егор начал уставать. Подняться вверх ему удалось минут за десять, а вниз он спустился всего на пять метров за то же время. Он поискал опору чуть ниже того места, где стоял, нашел, переместил туда правую ногу, затем пристроил рядом левую. Выступ оказался достаточно широким, чтобы можно было удержать равновесие. Егор отпустил ветку кустарника, за которую цеплялся, и вытер мокрый лоб сгибом правой руки. — Ничего, все будет нормально. Вот только бабушка наверняка волнуется. Лучше не думать, что будет, когда он вернется домой. Егор вздохнул и огляделся вокруг. Темнело так быстро, что разглядеть ближайший к нему куст удалось с трудом. Фонарик, обычно болтавшийся на груди, был закинут за спину. Ремешок, на котором он висел, больно впивался в шею. Егор осторожно продел правую руку в длинную петлю. Ремень превратился в портупею, шедшую от левого плеча через грудь к правому боку. Так стало гораздо удобней. Егор перевел дыхание. — Еще чуть-чуть, — сказал он вслух. И сорвался. Опора под ногами неожиданно распалась на мелкие рыхлые комья, которые покатились вниз с негромким шорохом. Егор еще не успел понять, что произошло, как руки быстро ухватились за куст, находившийся справа. Он повис на прочной ветке, отчаянно зашарил ногами по склону, пытаясь опереться хотя бы на что-нибудь. Но под ногами была равнодушная пустота. Руки слабели отказывались держать тело, которое раньше казалось ему легким и ловким. В последнем судорожном усилии мальчик раскачался на ветке, как на турнике, подбросил тело вверх и попытался ухватиться за основание густого кустарника, рушившего немного правее. Возможно, в том месте он сможет найти уступ под ногами. Руки провалились в пустоту, спрятанную за кустами, и Егор отчаянно вскрикнул. Карат ответил ему громким, беспокойным ржанием. «Падаю», — подумал Егор, но в последний момент скрюченные пальцы ухватились за край земляной ниши, которую скрывал густой кустарник. Егор забарахтался, пытаясь подтянуться. Отчаяние придало ему сил, и он, работая ногами, как лягушонок, начал карабкаться вверх в невиданное глазу укрытие, где можно отсидеться, отдохнуть, перевести дух и подумать, что делать дальше. И у него получилось». Кусты раздвинулись, Егор свалился на ровную поверхность пола пещеры, уходившей внутрь холма. Минуту он лежал неподвижно, тяжело и быстро дыша. Потом перевернулся на спину, попытался найти взглядом свод. Свод оказался достаточно высоким. Взрослый человек мог бы стоять здесь, слегка пригнувшись, а уж восьмилетний мальчишка мог выпрямиться в полный рост. Что Егор и сделал... Поднялся на ноги, осмотрелся. Пещера! М -м, отличное место для игр. Вход в нее надежно прикрыт густым кустарником, да и расположена она почти на вершине холма. Никому не придет в голову искать его здесь. Карат заржал жалобно, громко призывая Егора. Он встал на четвереньки, раздвинул руками густые кусты, Торопливо высунулся наружу и крикнул «Всё в порядке! Я тут!» Невидимый в темноте Карат ответил ему беспокойным ржанием. «Сейчас, сейчас!» — громко пообещал Егор. «Уже спускаюсь, только немного отдохну». Он снял с себя ремень, на котором висел фонарик, поднял его вверх и нажал на кнопку. Свод пещеры озарился ярким желтым светом. Пещера была довольно большой. Егору пришлось сделать не меньше пяти шагов, прежде чем он уперся в стену напротив. Он посветил фонариком прямо перед собой. Хм, странно. Огромный валун, похожий на каменную дверь, врезался в земляную стену. Откуда здесь может быть камень? Да еще такой огромный, да еще так высоко и глубоко, почти под вершиной холма, в самой его середине. Егор еще раз осветил фонариком каменную глыбу. Огромная, тяжелая. Такую втащить наверх невозможно. Ну, почти невозможно. Взрослые, конечно, могли бы придумать, как это сделать, только зачем им это? Егору показалось, что в ярком желтом круге света высветилось что-то красное, похожее на рисунок. Он присел на корточки, поднес фонарик почти вплотную к камню. Да, на камне был нарисован какой-то странный, неизвестный мальчику знак или буква. Егор провел лучом по краю каменной глыбы. А может, это все-таки дверь? Тогда она должна как-то открываться. За спиной раздался шорох, и он быстро обернулся, но... Позади никого не было, и он успокоился. Шорох повторился. Егор поднялся и пошел к краю пещеры, прикрытой густым кустарником, вытянул руку, дотронулся до листьев, трепетавших на гибких ветках, и почувствовал, что они влажные. Пошел дождь. Просто пошел дождь. Он обернулся обратно к таинственному камню с непонятным знаком, нарисованным почти стершейся красной краской, еще раз посветил лучом по краю валуна почти, не рассчитывая на успех. Вход внутрь холма был надежно заперт. Луч провалился в темноту. Егор вздрогнул от неожиданности и чуть не выронил фонарь, но тут же опомнился, упал на колени еще раз, осветил черный провал в земляной стене сбоку от камня. Провал походил на вход в нору, сделанную каким-то трудолюбивым зверьком. Сначала лаз был небольшим, но со временем земляные края осыпались, увеличили проход, и сейчас в него вполне мог протиснуться худой мальчишка. Такой, как он, например. Егор лег на пол, вытянул руку с фонариком вперед в невидимую пустоту. Маленькое желтое солнце осветило высокий в человеческий рост стены. Ход был похож на коридор и вел куда-то далеко, вглубь холма. Так далеко, что свет фонарика не доставал до его конца. Егор вытащил руку назад и немного подумал. Конечно, выяснить, куда ведет этот ход, нужно обязательно. Вопрос в том, когда это сделать — сейчас или позже. Конечно, разумнее всего было бы отложить эту экспедицию на потом. Но с другой стороны... Уйти отсюда, ничего не узнав, просто невозможно. И потом, это похоже на трусость, Егор улегся на пол и сунул голову в лаз. В нос ударил странный затхлый запах, смешанный с запахом сырости и гниения. Неаппетитная смесь, скажем прямо. Сзади громко заржал карат словно остерегая Егора от его опасной затеи, но остановить своего неразумного седока уже не смог. Егор протискивался в узкий проход, извиваясь, как слепой уш. Правая рука крепко стиснула фонарик. Круглое пятно желтого яркого света отплясывало дикий танец то на стенах, то на полу, то на потолке таинственного коридора. Наконец Егор оказался там, куда вело его самое опасное человеческое чувство — любопытство. Уселся на полу, отряхнул волосы и одежду, поднялся на ноги и посветил фонариком прямо перед собой. Это был коридор, сделанный человеческими руками. Природа просто не стала бы тратить столько времени на ровную отделку пола и стен, Передавать им такую гладкость и правильную стройную форму. Пол уходил вниз плавной ровной линией. Идти по нему было удобно, покатость почти не ощущалась. Егор тихонько вздохнул, собирая в кулак все оставшееся у него мужество. Вперед! Двинулся вперед, как и было решено, по дороге осматривая стены. Коридор был довольно широким, по нему вполне могли идти рядом три высоких взрослых человека и при этом не толкать друг друга. Стены уходили вверх почти на два метра, потолок походил на арку. Егор шел вперед уже довольно долго, но ничего, кроме ровного земляного пола и высокого свода над головой, он до сих пор так и не увидел. «Может, вернуться?» «Еще немного пройду и поверну назад», — решил он малодушно. Но уже в этот момент знал, что повернуть назад не сможет, пока не дойдет до самого конца. Тут фонарик выскользнул из уставших пальцев, с тихим стуком упал на земляной пол и погас. Судя по звуку, он откатился куда-то к правой стене. Егор быстро присел на корточке и зашарил вокруг себя трясущимися от страха руками, Темнота неслышно обступила его со всех сторон, как молчаливая вражеская армия. — Тут никого нет, — сказал Егор громко, чтобы перекричать собственный ужас. Темнота молча ухмыльнулась. Мокрое от волнения рука наткнулась на что-то теплое и твердое. — Фонарь! Егор чуть не закричал от радости. — схватил спасительный фонарик, ощупью отыскал нужную кнопку и нажал на нее. Темнота стремительно отлетела прочь. Луч света уперся в стену, возле которой сидел мальчик, и выхватил из нее что-то длинное и белое, похожее на палку. Егор, не вставая с пола, поднял фонарик повыше, зашарил лучом по темной стене. Сначала он не понял, что это такое. Потом голова справилась с удивлением и бесстрастно констатировала. Кость. Кость длинная, намертво впаянная в стену. Похожа на кость лошадиной ноги. Свет скользнул выше по стене, нарисовал новые подробности кость. Кость оказалась действительно лошадиной и не единственной. Костей... Было великое множество, и все они образовывали лошадиный скелет, наполовину выступающий из стены. А поверх него был другой скелет, человеческий, и он тоже выступал из стены наполовину, словно жуткий барельеф, придуманный сумасшедшим скульптором. Скелет человека сидел на скелете лошади. Сначала Егор не испугался. Пока его уставший мозг разложил по полочкам все эти открытия, он успел рассмотреть жуткое зрелище во всех подробностях и только через минуту после этого вскочил на ноги. Луть фонарика метнулся за фигуру страшного всадника и высветил точно такой же человеческий череп, наполовину впаянный в стену. Над черепом поблескивал странный, остроконечный головной убор, расшитый какими-то тусклыми звездочками. Древняя ткань наполовину истлела, но металл блеснул в свете фонаря угрюмым желтым блеском. Егор захрипел от ужаса, как астматик, быстро попятился назад. Свет фонаря метался по стене, уходил в глубину бесконечного коридора, вырисовывая все новых и новых всадников, выстроившихся в страшную молчаливую шеренгу на таких же страшных мертвых лошадях. Сверкало тусклым светом, Богато украшенная сбруя, луч света плясал на белых костях, скалились из стены наполовину видные черепа, тускло отсвечивали огромные тяжелые мечи в руках скелетов. Фонарь снова выпал из ослабевшей мальчишеской руки, но на этот раз искать его и гор не стал. повернулся и бросился прочь по темному длинному коридору, тоненько поскуливая от страха. Сердце колотилось так громко, что иногда ему казалось, будто страшные всадники, наполовину спрятанные в стене, выбрались из нее и бросились в погоню за незваным гостем. Цок-цок-цок! Егор закричал, и тут его глаза, широко раскрытые от ужаса, увидели в стене слабый серый просвет. Он с размаху ударился о тяжелый камень, закрывающий выход из этого кошмарного места, Несколько минут он, ничего не соображая, бился в холодную глыбу, как испуганная птица бьется в стекло. Наконец сообразил, что так выбраться не удастся. Упал на пол, протиснулся в узкий лаз, отчаянно заработал руками, ногами. В последней безумной попытке освободиться цок, — цок-цок-цок! Они уже рядом! Егор снова вскрикнул и вылетел из узкого отверстия в стене с глухим хлопком, как пробка. Не раздумывая, не примеривая, с колобком покатился по полу, Выпал из кустов и полетел вниз с тихим протяжным стоном. Прокатился по всему склону, упал на землю и остался лежать. Дождь яростно хлестал маленькое неподвижное тело, А вокруг него в выступлении метался старый Конь и отчаянно ржал, призывая на помощь всех добрых людей. Секретарь строительной фирмы Леночка четвертый раз прошлась по коридору мимо двери с табличкой «Юрист». Ну и клиентка им сегодня досталась, не приведи Господь. Из-за двери кабинета вот уже полчаса несся львиный рык дамы прибывшей на ферму с утра пораньше. Леночка не успела рассмотреть их потенциальную клиентку во всех подробностях, поэтому образ в голове складывался произвольно. Наверное, не молодая, судя по трубному голосу мощного телосложения, судя по раскатистым интонациям из породы мадам начальников и, наконец, судя по неистощимому терпению юриста, выгодная заказчица а цена за участок взревела дама в очередной раз, и Леночка испуганно встрогнула. — Я не поняла, где я участок покупаю? На Лазурном берегу или в деревне, которая ближе к Смоленску, чем к Москве? В ответ зажурчал негромкий баритон юриста Руслана, успокоительный, как голос врача-психоаналитика. Леночка разобрала только отдельное словосочетание — «Цены не устанавливаем. Областное законодательство, экологически чистая зона». Вздохнула, суеверно сплюнула через плечо, поправила выбившуюся из прически прядь волос и вернулась в приемную. Усела за рабочий стол, покосилась на дверь, свисевшей на ней табличкой «Президент». «Да уж, без помощи президента им сегодня никак не обойтись». Она уже давно перестала отмечать, как прикольно смотрится эта надпись, хотя, когда увидела ее в первый раз, не смогла сдержать смеха. Да и название фирмы, в которую она попала совершенно случайно полтора года назад, казалось ей поначалу нескромной шуткой. Их строительная контора называлась Гордо Парфенон. На логотипе красовался знаменитый греческий храм а под ним было написано «Мы строим не хуже». Такой вот скромный фирменный девиз. Но, как ни странно, он срабатывал. Клиенты приходили регулярно, привлеченные наглой и веселой рекламой, а придя сюда, они сразу попадали в опытные, профессиональные руки хорошего консультанта. В приемной, похожей на уютную гостиную загородного особняка, их встречала прелестное видение, состоявшее из длинных рыжих волос, уложенных в стильные локоны, ярко-голубых глаз и белоснежных зубов. Сочетание было убойное, и клиенты впадали в ступор уже на входе. Впрочем, консультант по вопросам строительства по имени Юля держалась в фирме вовсе не благодаря своим модельным внешним данным. 30-летняя Юля, имела в загашнике дипломы двух солидных вузов – Московского и Венского университетов. Еще она имела цепкую деловую хватку, за которую получила в коллективе прозвище «Бультерьер» и носила его со скромным гордым достоинством. Президент чрезвычайно ценил Юлины деловые качества, о чем свидетельствовала ее очень и очень весомая зарплата. Впрочем, жаловаться грех. На фирме все получали приличные деньги. Только отрабатывать их приходилось потом и кровью. Президент провозгласил аксиому «Клиент всегда прав». Леночка, до этого проработавшая в нескольких государственных учреждениях, к такому демократическому лозунгу давно привыкла, но нисколько им не обольщалась. Как было сказано в одном хорошем фильме «Что-что» а право-то вы имеете, то же самое относилось и к клиентам. Раньше в других фирмах, но не в этой. Здесь драли с заказчиков хорошие деньги, но соблюдали при этом неукоснительную честность. Фирма строила частные дома, офисы, дачи. В общем, как говорил президент, все, что не поднимается выше третьего этажа. Строили из хороших материалов, строили грамотно, дополнительных капиталовложений не просили, сдавали точно в срок и ни на какие объективные обстоятельства при нарушении договора не ссылались. Впрочем, договор с заказчиком был нарушен всего один раз. Фирма честно выплатила ему оговоренную неустойку и в этот же день без работы остались два высокопоставленных менеджера. Несмотря на то, что работать с президентом они начали давно, почти с самого основания компании. Президент в деловых вопросах был объективен, как робот и безжалостен, как аллигатор. Каждого члена команды он подбирал лично, почти без интереса просматривал резюме, рекомендации, трудовую книжку, гораздо больше внимания уделял личной беседе. Честно говоря, Леночка не надеялась, что ей удастся попасть сюда на работу. Одновременно с ней на должность секретаря претендовала ослепительная блондинка с метровыми ногами и томной поволокой в очах. При этом она была должным образом экипирована, фантастическая скорость печатания, профессиональный уровень ПК, разговорный английский и блестящие рекомендации от прежнего начальника. Узнав обо всем этом, Леночка приуныла и даже решила тихо удалиться до того, как ее об этом попросят. Но вспомнила о детях и сдержала себя страшным усилием воли. К тому же, едва успев войти в приемную, она совершила катастрофический ляп. Увидела табличку на двери кабинета президента и залилась хохотом и только отсмеявшись, заметила молодого мужчину, сидевшего сбоку в глубоком кожаном кресле и наблюдавшего за ней с вежливым любопытством. «Прикол!» — сказала Леночка, кивком головы указывая на табличку. «Смешно, да?» — оживился мужчина. «Смешно!» — подтвердила Леночка и снова хихикнула. «Я старался!» — скромно сказал мужчина. Легко оторвался от глубокого сиденья, подошел к двери, распахнул ее и пригласил «Прошу вас». И обомлевшая Леночка поняла, что это он и есть президент. А, в общем, на вопросы она отвечала вяло, без всех сил пыталась держать слезы и ждала только одного, того момента, когда сможет покинуть эту комнату. Но президент вцепился в нее, как клещ все расспрашивал и расспрашивал о чем-то не имеющем отношения к работе. Ну, например, как она отдыхает, какие книги читает, много ли у нее подруг, давно ли они дружат, есть ли у нее дети, сколько им лет, насколько они самостоятельны, в общем, ерунда какая-то. Леночка на вопросы отвечала механически мучительно переживала из-за контраста, который неизбежно должен был возникнуть в сравнении с блестящей во всех отношениях блондинкой, опрошенной перед ней. Да и вообще, ну какие могут быть вопросы после разговора с такой барышней, как ее конкурентка, умной, красивой, образованной, с блестящей характеристикой бывшего начальника? «Пишите заявление», — сказал президент минут через двадцать. Леночка механически кивнула, потом до нее дошел смысл фразы, и она вздрогнула, уставилась на собеседника и переспросила «В смысле о приеме на работу?» «О приеме на работу», — подтвердил президент, ничуть не возмущаясь ее тупостью. А, «А как же она?» Леночка даже закашлялась от изумления. «Вы имеете в виду предыдущую барышню?» — спросил президент так демократично, словно подобные вопросы были для подчиненных естественными. И, не дожидаясь Леночкиного кивка, ответил. — Вы мне подходите больше. Леночка вышла из кабинета, не чуя ног. Меньше всего она надеялась выиграть соревнования с платиновой блондинкой, неотразимой, как нацеленная ядреная боеголовка. Она... 35-летняя серая мышка, разведенная жена, мать двоих подростков по имени Маша и Даша. Фантастика! И ежедневно на протяжении этих полутора лет Леночка возносила хвалы госпоже Удаче, которая подсунула ей газетное объявление о том, что строительная компания «Парфенон» ищет секретаря для работы в приемной. Поначалу Леночка очень боялась, что контора с таким несерьезным названием и смешным фирменным девизом окажется кидальной. Но проходили дни, недели, месяцы, и она убеждалась в одной простой вещи – в болезненной честности президента по отношению к заказчикам. При этом Леночка сильно подозревала, что фирма уходит от налогов, всеми возможными способами, находящимися на грани юридического фола. И как-то раз получила разъяснение из уст самого президента. «Государство у нас большое, жуликоватое», — назидал президент. «Так и ловит момент, чтобы покрупней облапошить своих несчастных граждан. Почему я не должен отвечать ему взаимностью? Логично». — Вполне, — ответила Леночка, не найдясь, что возразить начальству. Но про себя подумала. — Странный он все-таки тип. Выйдя из кабинета президента в тот самый первый день знакомства, она попыталась вспомнить, как выглядит ее будущий босс, и, к своему удивлению, поняла, что от волнения не удержала в памяти ничего, кроме тоненького шрама, шедшего от правой скулы к уху собеседника. Она не помнила, какого цвета у него глаза, какого цвета его волосы, коротко ли он пострижен или собирает волосы в хвост на затылке, как многие продвинутые молодые руководители. Не помнила, большой ли у него нос, смуглый он или белокожий. В общем, не помнила ничего. Ничего, кроме тоненькой ниточки почти незаметного старого шрама. Но уже на следующий день Леночка восполнила все пробелы в памяти. Президент оказался высоким, симпатичным мужчиной 36 лет от роду. Дату его рождения Леночка подсмотрела в личном деле, как и завлекательную графу семейное положение, в которое был поставлен не менее завлекательный прочерк. Волосы начальника имел темные обузданные хорошей стрижкой, глаза карие, нос крупный, но неуродливый. Еще у президента была хорошая спортивная фигура и обаятельнейшая белозубая улыбка, убойное оружие фирмы в самых пиковых случаях с трудными заказчиками. Особенно, если заказчиками были дамы. В этом вопросе президент был на все руки дока, и любую самую строптивую клиентку уламывал за какие-то считанные минуты. Как у него это получалось, Леночка не понимала. Беседы происходили за закрытой дверью, иногда тет-а-тет, -тет, иногда в присутствии юриста или консультанта по строительству, но финал был предсказуем, как смена времен года. Преобразившаяся и похорошевшая дама выплывала из кабинета президента Со счастливой улыбкой на устах, и, расцеловавшись с секретаршей и консультантом, следовало на выход. Шаманство какое-то, не иначе. Личное бояние. Президент, конечно, видный мужчина, кто ж спорит, только есть у него один странный пунктик. Охота на работе строго запрещена.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 На каждой странице красовалось изображение какого-нибудь известного памятника архитектуры, находящегося в полуразрушенном состоянии. На оборотной стороне листа было тоже изображение, но уже в парадном, так сказать, отреставрированном виде. Надпись над отреставрированными зданиями гласила «Если бы это строили мы, они же...»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 Всегда, шепотом ответил Руслан и многозначительно пошевелил бровями. Вышел из приемной и прикрыл дверь. Аукцион начался рано, в 10 утра. Время, конечно, рабочее, только всегда то и таких мероприятий обычно подтягиваются позже. Богатенькие буратины и их жены либо солидные пожилые дяденьки с подружками, годящимися им во внучки. Впрочем, сегодня, наверное, они не появятся. Никаких ювелирных украшений в каталоге нет, так что ловить здесь богатеньким нечего. Сегодня день старинной скульптуры. Конечно, старинные вещи богатенькие тоже любят. Да вот беда. На аукцион выставлены исключительно копии, а копий богатеньких не интересуют. Поэтому и аукцион назначили с утра пораньше, чтобы освободить манеж для более ответственного вечернего мероприятия. Все же разглядывать публику было занятно, и пожилой охранник позволил себе это невинное развлечение. Некоторых постоянных посетителей аукционов он уже знал в лицо. Вот несколько известных коллекционеров – Странно. Им-то копии зачем? А вот и известный столичный дизайнер. Ну, с ним все понятно. Подбирает финки для интерьера какого-нибудь загородного домика или для солидного офиса. Тут, в зал, неторопливо вошли мужчина и женщина, и охранник навострил ушки. А, -а, -а. вот они и пожаловали. Богатые, которые тоже плачут. Впрочем, плачут они, надо полагать, только в Мексике и только в сериалах. С чего богатым плакать? Жизнь, упакованная в шоколад. Кто ж от такого блюда расплачется? Новоприбывшие неторопливо передвигались вдоль стен, изучая витрины. И чем дольше смотрел на них охранник, тем сильнее он затруднялся в определении их отношений. Сначала он решил, что богатая дамочка со своим ручным альфонсом. Есть такая порода домашних любимцев, исключительно мужского пола. По каким приметам это определяется? По очень простым. Дама в таких случаях бывает старше мужчины лет примерно на нацать. И, как правило, стремится компенсировать заметную разницу в возрасте обилием драгоценностей. В этом случае все перечисленные приметы были налицо. И разница в возрасте, и обилие драгоценностей. «Килограмма два золота и полкило бриллиантов», — определил охранник на глазок. Незаметно ухмыльнулся, перевел взгляд на спутника разодетой разукрашенной дамы и озадачился. «Не похоже, чтобы такой...» как бы его охарактеризовать, субъект. Охранник прервал течение своих мыслей, прищурился, разглядывая мужчину, да, да, именно субъект. Это полукриминальное определение так и напрашивалось. При взгляде на лицо с жесткими темно-карими глазами, четко вырезанным подбородком и тонким, едва заметным шрамом, идущим от скулы к уху. Подобные шрамы обычно возникают в ножевых потасовках. Такой субъект просто не может выступать в роли Альфонса. Не его это амплуа. Парочка подошла ближе, и охранник, стоявший возле стеклянных витрин с экспонатами, выставленными для продажи, утвердился в своем мнении. Парочка была на «вы», что говорила о четкой пограничной разметке во взаимоотношениях. Интересно все-таки, кем они друг другу приходятся? Может, компаньоны? — Егор, а вам не кажется, что все это слишком мелко? — спросила дама у субъекта, кинув беглый взгляд на витрину. — Субъект... Сделал вежливое утвердительное движение головой. — Я все же для сада украшения выбираю, — продолжала дама. — Хотелось бы увидеть что-то помассивнее. — Да, конечно, — непринужденно согласился субъект по имени Егор. — Вы правы. — Это игрушки для кабинетной полки. К тому же... Его взгляд быстро скользнул по стеклу. Я не вижу ничего интересного. Тут субъект прервал сам себя и сделал стойку, словно охотничий пёс. Охранник проследил за его взглядом. Вроде ничего особенного. Обыкновенная статуэтка воина верхом на коне. Материал бронза, позолота. Фигурка небольшая, размером с ладонь. Сделана довольно грубо. Кажется, у специалистов это называется цензурным словом примитивизмом. «Егор, что с вами?» — спросила дама удивленно. Спутник безмолвствовал, разглядывая статуэтку. Его глаза заинтересованно расширились. Охранник посмотрел на бронзовую фигурку еще раз, внимательнее, чем раньше. Что ж его так зацепило? Воин сидел верхом на коне неопределенной породы. Пропорции древний скульптор отчего-то совсем не соблюдал. Всадник выглядел чуть ли не больше своей лошади. Впрочем, возможно, что это пони. Интересно, а пони в те времена уже были? Левой рукой всадник держал поводья, а правой, согнутой под углом в 45 градусов, сжимал рукоять меча. Острие было направлено вверх, с геометрической правильностью, словно воин собирался нанизать на меч облако. В общем, ничего особенного. Правда, если смотреть на фигурку долго, не отрывая взгляд, то возникает странное предчувствие подступающей угрозы. Черт! Что это означает? Возможно, от того, что сама фигурка источает ощущение грубой, вполне реальной физической силы. — Егор! — снова кликнула дама. На этот раз с заметным нетерпением охранник субъект разом оторвались от созерцания древнего воина. — Простите, Наташа, — покаялся Егор. — Мне понравилась эта безделушка. — Какая? — полюбопытствовала дама, наклонилась над витриной, прочитала вслух, Фигурка воина из скифского погребения. Шестой век до новой эры. Копия статуэтки из музея педагогического института. Материал бронза позолота. Оторвалась от витрины. Посмотрела на спутника и пожала плечами. Не знаю. По-моему, ничего особенного. Мне его головной убор нравится. Откликнулся Егор с какой-то Да странной кривой усмешкой. Охранник снова быстро уставился на витрину. Да, головной убор интересный. Ни шлем, ни шишак, ни рыцарская забрала. Треугольная шляпа, похожая на остроконичный капюшон. Расшита золотыми бляшками в виде звездочек, то есть позолоченными, конечно. А в оригинале. кто его знает? Может, украшения были золотыми? Симпатично. Вежливо признала дама и поторопила. — Идемте посмотрим крупную скульптуру. — Вы идите, я догоню, — ответил субъект. Повернулся к охраннику и спросил, — а где консультант? — Света! — окликнул охранник хорошенькую молоденькую девочку, опекавшую экспонаты. — Она! — материализовалось возле них мгновенно. Вот господин интересуется, охранник кивнул подбородком на субъекта, света повернулась к нему. Спутница субъекта и не подумала отойти. При появлении света она как-то внутренне напряглась, подвинулась ближе к Егору. «Частная собственность, вход воспрещен». Вспомнил охранник стандартную надпись на воротах английских особняков и чуть не прыснул. — И что интересует господина? — спросила Света с едва уловимым невольным кокетством. Но субъект, кажется, не обратил на это никакого внимания. — Господина интересует вот эта фигурка. Он ткнул пальцем прямо в стекло. — Фи, невежа! Впрочем, охраннику показалось, что мужчина просто сильно волнуется. Интересно, с чего бы это? «Скифский воин?» — спросила Света. «Да-да», — нетерпеливо подтвердил субъект. «Расскажите мне побольше». «Копия фигурки из скифского погребения, найденного недалеко от Полтавы», — зачистила Света. «Оригинал хранится в историческом музее Педагогического института. Материал бронза по золоту...» «Стоп-стоп!» Мужчина поднял ладонь. Света умолкла. «Расскажите мне о них», — попросил мужчина. «О скифах». «О скифах?» Света пожала плечами. «Видите ли, я не историк», — сказала она неловко. «Я только сопровождаю экспонаты. Скажем так, технический консультант, не исторический». «Вот что!» Разочарованно протянул субъект и тут же жадно спросил, а исторические консультанты здесь есть? Боюсь, что нет, признала Света, вам лучше обратиться к специалистам. Мужчина мгновенно потерял к разговору всякий интерес. Благодарю вас, сказал он вежливо. Взял под руки свою даму и двинулся с ней вглубь зала. Охранник проводил его долгим взглядом. Что ж он может заранее предсказать, что фигурка бронзового воина из скифского курганника без хозяина сегодня не останется. Так оно и случилось. Субъект быстро поднял цену на такую планку, которая сделала соревнование неинтересным для других участников. Фигурка особой ценности не представляла, так что купить ее было делом элементарной техники. Аукцион закончился быстро, но раз продана была только пятая часть предложенных экспонатов. Дама, прибывшая за украшениями для своего сада, приобрела громадного гипсового уродца. Уродец назывался копией Гаргульи с фронтона какого-то европейского собора. То еще украшение, особенно если наткнуться на него поздним вечером, впрочем, каждому свое. Субъект приобрел заинтересовавшую его фигурку воина. Доставая экспонат из витрины, охранник незаметно взвесил его в руке. Тяжелый. Быстро провел пальцем по холодной бронзовой гриве коня и вдруг оттернул руку с негромким проклятием. Палец оцарапал меч, торчавший вертикально вверх. Оказывается, меч был довольно острым. — Кусаешься! Подлец, сказал охранник маленькому воину. Тот не ответил. Выпуклые глаза с посеребренными зрачками смотрели вперед с тупой сосредоточенностью машины, созданной исключительно для убийства. Урод, проворчал охранник, передал фигурку Свите, а та отнесла ее новому владельцу. «С покупочкой вас!» — язвительно поздравил охранник, ну, разумеется, мысленно. Отвернулся и пошел по залу, проверяя, все ли в порядке. Домой Егор вернулся поздно вечером. Открыл тяжелую сейфовую дверь, шагнул в полутемную прихожую, громко позвал «Тюбик, ты где? Пес!» Безмолвствовал. Обиделся, надо полагать. Егор совершенно не считается с его потребностями. Опять заявился на два часа позже оговоренного срока. «Прости!» Громко покаялся Егор. Неразуваясь, пошел по просторной квартире, открывая двери и заглядывая во все комнаты. «Ну ладно, ну кончай дуться!» уговаривал он по дороге, «Ты же знаешь, я работаю, не по бабам шляюсь». Дошел до спальни, куда вход Тюбику был строго заказан. Тюбик это прекрасно понимал и договоренности с Егором соблюдал свято. Не то, что он. «Ну, не хочешь — не надо», — сказал Егор все так же громко. «Я разуваюсь в коридор из кухни, зевая». Выполз тюбик. Зевал он, конечно, фальшиво. Демонстрировал пренебрежение, так сказать. — Ты готов? — спросил Егор. Тюбик неторопливо потянулся и направился к входной двери. Егор пошел следом. В детстве у него была книжка под названием «Хроники Нарнии», зачитанная до дыр. Особенно нравилась ему сказка со странным названием «Конь и его мальчик». Название было неотразимым. Оно точно передавало суть взаимоотношения Егора с его домашними питомцами. Не они принадлежали мальчику, а он принадлежал им со всеми своими потрохами. Питомцы это отлично понимали и пользовались Егором, как хотели. Когда Егор осознал сложившееся положение вещей, то страшно рассердился и поклялся, что больше не станет заводить дома никакой живности. Не станет и все. Даже золотых рыбок. Это занятие не для бесхарактерных. И слово свое держал довольно долго вплоть до знакомства с Тюбиком. С Тюбиком они познакомились с морозным зимним вечером. Егор шел от гаража к своему дому привычной дорогой, пересекавший проходной двор. Было уже темно, и он чуть не наступил на маленький мохнатый комок, лежавший поперек протоптанной снежной тропинки. И только в последний момент понял, что пятно живое, и успел отдернуть занесенную ногу хотя правильнее было бы сказать «еще живое». Егор присел на корточке и прищурился, разглядывая лохматый черный комок величиной с его ладонь. «Щенок, маленький, наверное, еще грудной, или как это у них называется, у собак. И Интересно, а как он оказался здесь, на снегу, вдалеке от теплого материнского бока?» Егор снял перчатку, протянул руку и осторожно приподнял собачий подбородок. Щенок на это движение никак не отреагировал. Глаза закрыты, нос сухой, горячий. Замерзает пятняга. Морда у щенка была ужасно смешная и трогательная, похожая на обратный конец тюбика с краской. Такая же расплющенная по углам, еще щенок был мохнатым, как фокстерьер. Не исключено, что в прошлом его дворовой мамочке было свое позорное пятно. «Тюбик!» — позвал Егор. Щенок не ответил. Он умирал. Егор поднялся на ноги, не отрывая взгляда от маленькой черной кляксы. Щенок лежал прямо посреди протоптанной дорожки в снегу, где на него мог наступить любой прохожий, и не исключено, что уже наступил. Бедняга, — посочувствовал Егор, — постоял над ним еще немного. Перенести, что ли, подальше от греха? Он нагнулся, взял легчайший комок меха и плоти, в котором, как это неудивительно, помещалась своя собачья душа. Сунул щенка за пазуху, затоптался на месте, пытаясь определить, куда можно пристроить щенка, чтобы совесть потом не мучила. Но вокруг простиралась снежная равнина, которую никак не оживляли наглухо запертые двери подъездов. «Куда ж тебя девать?» — спросил Егор. И в этот момент твердо понял, что не сможет оставить щенка на снегу. То есть он, конечно, мог это сделать. Положить щенка куда-нибудь под стену дома и удалиться. Кто ему помешает? Свидетелей нет. Никто не увидит его позорного поступка. А маленький пес не сможет даже голоса подать ему вслед. Но Егор не мог так поступить. Мог и не мог. Вот такой вот парадокс. Егор устроил щенка поудобней. Под курткой было тепло, но тюбик не ужил, не зашевелился, не поблагодарил спасителя слабым повизгиванием. Умрет. Это точно. Чего его в дом тащить? Пускай хоть умрет в тепле, возразил Егор вслух, неизвестно кому. Умрет и попадет в рай, потому что все псы, Туда попадают, в отличие от людей. Он шел домой и разговаривал сам с собой вслух. Впрочем, вечерняя улица казалась пустынной, и свидетелей его неадекватности не было. «Гулять с ним некому», — перечислял Егор вслух, загибая пальцы в перчатки. «Оставлять щенка одного нельзя. Всю мебель перегрызет и обои поздирает. Впрочем, обоев у меня нет». Ну, ничего, будет мочиться на паркет. Черт! Всего два месяца как ремонт сделал. Так он и шел по улице, бормоча что-то себе под нос. Разум. Говорил, что оставить собаку у себя он не может ни при каком раскладе. Если щенок выживет, конечно. Ничего, решил Егор, успокаивая разум и совесть, и благоразумие. «Выхожу и отдам в хорошие руки или на работе пристрою. Будет сторожевая офисная собака». Но сторожевой офисной собаки из тюбика не вышло, потому что он завладел Егором очень быстро и оторвать его от себя тот не смог. Они вышли из подъезда. Тюбик привычно обижал немногие дворовые деревья, С интересом принюхиваясь к посланиям от братьев по разуму, Егор терпеливо ждал итогового завершения прогулки с совочком и пакетом на изготовку. Эту хорошую привычку убирать за своим питомцем он приобрел в поездке по Австрии. Без пакета и совка ни один собачник на вычищенных и открахмаленных австрийских улицах не появлялся. Сначала Егора процедура насмешила. Потом он подумал и преисполнился уважение к чужой ответственности. Действительно, почему другие люди должны наслаждаться запахом собачьих фекалий или, например, тонуть в них по колено, неопрятной московской весной? Неужели это так трудно? Убрать за своей собакой и выбросить пакет в мусорную урну? Интересно. А почему у наших людей не хватает интеллекта для решения такой простой задачи? Наши люди смотрели на Егора с пакетом и совком в руках, как на придурка. Сначала он раздражался, потом перестал обращать внимание на косые взгляды, понимал, что поступает абсолютно правильно, а на ухмылки придурков реагируют только такие же придурки. Вот и все. Тюбик. Нашел приглянувшееся ему место, исправил свои собачьи потребности. Егор прибрал за ним, выбросил пакет в мусорный контейнер и спросил «Домой?» Такие вопросы решал Тюбик. Егор имел право совещательного голоса, но еще ни разу не утвердился в этом праве. Тюбик уселся напротив, наклонил голову к плечу и стал укоризненно смотреть на Егора. — Мало того, что ты опоздал на два часа, — говорил этот взгляд, — мало того, что у меня чуть мочевой пузырь не лопнул, так теперь ты мне даже и воздухом подышать не даешь. — Все, все, все, все, — сдался Егор, — дыши сколько хочешь. Он отошел к скамейке и присел на нее, Тюбик не спеша приблизился и уселся рядом. Пес вырос небольшим. Егору доставал только до икр. Странная поместь все-таки двор терьер с фокстерьером. Хотя, если присмотреться, если присмотреться, то ты очень даже миленький, сообщил Егор своему визави. Тюбик немедленно фыркнул. Он прекрасно знал, что Егор считает его не просто миленьким, а самым красивым псом во Вселенной. Но вслух этого не говорит по одной простой причине — чтобы тюбик не зазнался. Они немного посидели, наслаждаясь теплыми июльскими сумерками. «А я сегодня на аукционе одну статуэтку купил», — поделился Егор. «Занятная вещица». Посмотрим, ответил тюбик. Облизнулся и оторвал зад от земли. «Ну, пошли, что ли?» — сказал он. «Я голодный». Егор вздохнул и поднялся со скамейки. «Пошли», — ответил он покорно. И пес с его мальчиком скрылись в подъезде. «Тебе нравится?» — спросил Егор у юриста. Руслан взял бронзовую фигурку воина верхом на коне и озадаченно прищурился. — Ну и уродство! — сказал он недовольно. — Где ты это нашел? — На аукционе купил. — Ты за это деньги заплатил? — не поверил Руслан. Поставил бронзовую фигурку на стол и посмотрел на Егора широко раскрытыми от удивления глазами. — За такого монстра? — Егор вздохнул. Примерно то же самое, только в более дипломатичной форме, высказала Леночка. Он и сам понимал, что фигурка воина от чего-то производит на зрителей отталкивающее впечатление. Шли от нее своеобразные нехорошие флюиды. Что и говорить. Наверное, именно поэтому он и не оставил воина дома. Фигурка которую он поставил на полку в кабинете, вдруг начала вырабатывать ощутимые холодные колючие волны, похожие на стрелы, и вырабатывала их в таком количестве, что они настигали Егора везде, где бы он ни был. Да и Тюбик сразу же высказал о приобретении Егора самое негативное мнение. Даже обнюхивать воина не стал. Моментально попятился, ощетинился, Глухо заклокотал, шерсть на собачьем загривке встала дыбом. — Что за гадость ты, дом приволок? — спросил он Егора брезгливо и перетащил свою подстилку из кабинета в гостиную. Тюбик никогда не спал в собачьей корзине. У него была удобная мягкая подстилка, которую Егор позволял псу перетаскивать туда, где ему больше нравится. Табу было наложено только на спальню. Это было царство Егора, и он не хотел его ни с кем делить. Но отрицательная энергетика, генерируемая скифским воином, достигала даже спальни. Вот тогда он перенес бронзового всадника в свой офисный кабинет. И сотрудникам его приобретение тоже не понравилось. Интересно, почему? Почему он тебе... «Не нравится?» — спросил Егор. Руслан снова взял статуэтку в руки? «Не знаю, не знаю», — сказал он с сомнением, оглядывая всадника. «Есть в нем что-то порочное. Не находишь?» Егор не ответил. Отобрал у собеседника бронзовую статуэтку, поставил ее на стол перед собой, уложил подбородок на ладонь и принялся крутить всадника перед глазами. «Руслан, у тебя есть знакомый историк?» — спросил он неожиданно. Юрист подумал. «Не знаю», — сказал он после короткой паузы. «Если поискать, найдется, конечно». «Поищи, пожалуйста», — попросил Егор. «Мне нужен специалист по скифам. Или как они называются?» «Наверное, так и называются», — предположил юрист. «Я поищу. Это срочно?» Хотелось бы. — Сделаю. Мягко замигала лампочка на телефоне, раздался деликатный негромкий звонок. Егор, не снимая трубку, нажал на кнопку громкой связи. — Да, Лена? — Егор Ильич, на проводе Амина Игоревна, — сказала Лена сдержанным голосом. Руслан тут же развернулся и направился к двери. — Не забудь! Вслед ему напомнил Егор. Юрист утвердительно кивнул головой. Егор дождался, когда дверь за подчиненным закроется, и только после этого снял трубку, отключив громкую связь. Соедините, сказал он коротко. В трубке раздался негромкий щелчок, и женский голос уверенно позвал. Егор, привет, дорогая, сказал он уныло. Привет! ответила женщина. Ты не забыл? Что именно? То, что мы договорились вместе пообедать. Помню, ответил Егор, задавив вздох. Не опаздывай, велела Амина и отключилась. Егор положил трубку на место и взглянул на запястье. Ему не нравилось, когда им распоряжались. Он позволял это делать только Тюбику. Наверное, позволял потому, что отношения между ними были совершенно бескорыстными. А их отношения с Аминой... Хотя... Ну, что это он наговаривает на женщину? Амина сама девушка не бедная. Ее корысть выражается совершенно в другом. Она посчитала и решила, что брак с Егором вполне респектабельный брак во всех отношениях. А если Амина решала что-то прибрать к рукам, то остановить ее могла только катастрофа космического масштаба. Смешно. Все вокруг считали, что именно Егор увел жену у мужа. Да не просто у мужа, а у своего бывшего одноклассника и нынешнего конкурента, владевшего строительной фирмой. Их соревнование началось давно, еще в школе. Сначала борьба шла за лидерство в учебе, потом за лидерство в спорте, а потом в сферу интересов попали и женщины. Но посягать на жену друга, посягать на святое, черт, как же нелепо все вышло. Он не мог никому рассказать правду, потому что такой поступок выглядел не по-мужски. Тайна тяготила его душу, но он таскал ее в себе с покорностью приговоренного. А тайна заключалась в том, что Амину он у Ромки не отбивал. Ему и в голову не приходило затеять интригу против священных супружеских прав. Амина ушла от мужа, потому что просчитала ситуацию и решила, что с Егором существование будет более удобным. Но общие знакомые косились на него с холодным неодобрением. Более того, двое школьных приятелей, с которыми Егор и Ромка поддерживали связь, свои отношения с Егором прекратили. Конечно, ничего демонстративного, никаких тебе упреков и назиданий, ни в лицо, ни в спину. Отношения сошли на нет постепенно, незаметно и неумолимо. Егор оказался парией, Лисой, которую нельзя пускать в курятник. Персоной нон-грата в недавнем дружеском кругу. Егор сильно подозревал, что именно Амина приложила руку, чтобы внедрить в головы окружающих эту нехитрую мысль. Она отрезала ему дороги к отступлению, и за это он ее не любил еще сильнее. Смешно, но между ними не было ничего серьезного. Так, пара поцелуев. И то уже после того, как Амина ушла от ромки. Но не сообщать же это окружающим. Она подталкивала его к предложению. Сначала мягко, незаметно, потом все настойчивее и откровеннее. Нужно полагать, что сегодняшний разговор расставит все точки над «и». Ну что ж, Егор к этому разговору был готов давно. Это будут трудные полчаса, но он их выдержит и переживет. Переживет, но надолго ли? Амина в гневе становится опасной для жизни. Что она предпримет после сегодняшнего обеда, Егор не знал, но не сомневался. Просто так ему это с рук не сойдет. Конечно, она привлечет на свою сторону отца, не маленького чиновника в мэрии. Конечно, она постарается, чтобы конкурсную заявку выиграл не Егор, а ее бывший муж. Черт! Как же это будет обидно, а главное, несправедливо. Полгода назад Мэри объявила конкурс на лучший проект реконструкции части исторического центра Москвы. Уж не говоря о том, что проект был очень и очень доходным, он был еще невероятно престижным, и фирма, получавшая заказ от города, поднималась на недосягаемую высоту среди конкурентов. Помимо прочего, заказ был еще просто интересным, и Егор бросил на решение этой задачки все имеющиеся у него силы. Люди работали по 12 часов в сутки, а молодой проектировщик Саша просто ночевал на работе, в прямом смысле слова. Спал на шикарном кожаном диване, стоявшем в Юлиной приемной. Да и остальные трудились не меньше. Обидно будет, если общие надежды сотрудников не оправдаются. Неизвестно, что предложит и Роман. Их силы были примерно равными. Две небольшие, но очень мобильные строительные компании, легко наращивающие дополнительные мощности, способные быстро предоставить дополнительные услуги и привлечь к работе грамотных специалистов в любой области. Нужны специалисты по ландшафтному дизайну? Пожалуйста. Нужны специалисты по техническим коммуникациям? Пожалуйста. Требуется подключить грамотных реставраторов? Пожалуйста. В общем, выживал тот, кто быстрее поворачивался. Скорость оборотов у них с ромкой тоже была примерно равная. Егор не сильно бы расстроился, достанься победа румки в честной и справедливой борьбе. Но худо было то, что победителя, скорее всего, будут определять не объективные, а субъективные факторы. И его сегодняшний разговор с Аминой — еще один субъективный фактор в Ромкину пользу. А может, перенести объяснение? Мэрия объявит о своем решении примерно через полтора месяца. Потерпеть еще полтора месяца. Егор задумчиво почесал затылок. «Нет». — решил он. — Амина этого не позволит. Если она выбрала время для объяснения именно сейчас, значит, у нее есть для этого основания. Значит, именно сейчас у нее сильные позиции, и она их без боя не сдаст. Выходит, выбора нет. Придется приобрести еще одного сильного противника. Он вздохнул еще раз, покрутил перед глазами бронзового воина, «Займи немного сил, попросил он. Посеребряные зрачки не дрогнули, равнодушно глядя прямо перед собой. «Мне-то какое дело до твоих личных проблем?» — сказал воин, не раскрывая рта. «Разбирайся, как хочешь». Тоже верно, уныло пробормотал Егор. Еще раз посмотрел на часы и начал собираться. Амина ненавидит, когда ее заставляют ждать. Вышел в приемную, спросил Леночку. «Что у меня после обеда?» «Встреча с заказчиком», — ответила Леночка, сверившись с ежедневником. «В половине третьего». Егор мысленно прикинул. Сейчас начало второго. Ресторан в десяти минутах езды от конторы. Они с Аминой договорились встретиться в половине второго. «Значит, на все про все у него сорок минут, не больше». Заказчики не должны его ждать, ибо хлеб за брюхом не ходит. Но Егор все же решил подстраховаться и сказал, «Леночка, если я минут на десять опоздаю...» И замялся. «Все понятно», — ответила Леночка, ничуть не смутившись заминкой. «Предложу гостю чай, кофе, что-нибудь покрепче и дам полистать свежий номер Спорт-экспресса». «Вы умница», — сказал Егор благодарно. «Надо же!» купила свежий номер исключительно мужской газеты. Ну, действительно умница. — Работа такая, — ответила Леночка философски. Он улыбнулся ей и покинул приемную. С каждым сделанным шагом его настроение приближалось к отметке нуль. А когда он прибыл в ресторан, то перевалило на отрицательный показатель. Егор вошел в ресторанный зал. Метродотель провел его к заказанному столику, стоявшему в укромном уголке возле стены. Амина предпочитала именно это место, и Егор заранее позаботился его зарезервировать. Хотя, какое все это сейчас имеет значение? Ясно же, что никакие маленькие знаки внимания не скрасят большую свинью, которую он собирается подложить своей даме. Ну, во всяком случае, она его решение расценит именно так. Официант прилетел мгновенно, материализовался возле столика из пустоты. «Я жду даму», — сказал Егор. «Пока что принесите мне бокал сухого вина». «Какого именно?» — почтительно осведомился официант. «На ваш выбор», — нетерпеливо ответил Егор. Официант окинул клиента проницательным взглядом и произвел очередную нуль-транспортировку, то есть растворился в воздухе и собрал себя где-то в районе кухни. Через минуту Егор маленькими глотками потягивал белое вино, которое удивительно благотворно действовало на взвинченные ожиданием нервы. — Переживаешь? Брось! — внушал вкрадчивый листивый голосок. — Подумаешь, беда, беда!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 Оскорблений, нанесенных своим немногочисленным друзьям, Егор не спускал никому. Он посмотрел Амини прямо в глаза. Посмотрел так жестко и беспощадно, что она поняла. Что приговор подписан и обжалованию не подлежит. Минуту она сидела неподвижно, опустив взгляд на скатерть. Затем взяла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 Она достала из сумочки записную книжку в кожаном футляре, раскрыла ее и велела диктуй. Два дня, прошедшие после разговора с Аминой, Егор провел в трусливом ожидании неприятностей. Выходя утром из подъезда, он невольно зажмуривал глаза, готовился получить пулю промежглаз. Возвращаясь вечером с работы, он непривычно оглядывался назад, опасался преследователей, получивших приказ покалечить свинью по имени Егор. Он садился за рабочий стол и вздрагивал от каждого телефонного звонка. Он был готов к любым неприятностям на административном или юридическом уровне, которые вполне мог организовать отец оскорбленной девушки. В общем, он трусил. Стыдно. Но трусил. Хуже всего было то, что он не знал, откуда ждать удара, и не мог заранее спрогнозировать защитные действия. Однако прошло два дня. За ними незаметно пролетела вся неделя. Никакой агрессии со стороны Амины не последовало, и Егор забеспокоился еще сильнее. Черт, она придумала такой план мести, разгадать который у него просто не хватит воображения. «Все!» — сказал Егор в пятницу вечером, захлопывая за собой дверь кабинета с табличкой «Президент». «Пора отдыхать». «Давно пора!» «Егор Ильич!» — откликнулась Леночка. Секретарша собирала сумку перед уходом. На рабочем столе в беспорядке были разбросаны обычные мелочи, милые женскому сердцу, губная помада, пудреница, носовой платок, несколько бумажных салфеток, маленькая расческа, связка ключей — «На вас в последнее время просто смотреть страшно», — откровенно высказалась Леночка. Егор потер небритую скулу. «Взять, что ли, пару недель в счет отпуска?» — спросил он задумчиво, адресуя вопрос самому себе, но Леночка поняла это по-другому и воскликнула. «Конечно! Конечно взять! И на юг! На юг! К морю, к пальмам, к девушкам в бикини!» При последних словах лицо президента как-то странно перекосилось. Озадаченная Леночка умолкла, пытаясь сообразить, где допустила промашку, и в этот момент в приемную вошел Руслан. — Ну что? — сказал он весело и потер руки. — По домам? Президент вскинул руку, взглянул на часы. — Пора, — признал он. — Половина девятого. — Меня тюбик скоро из дома выгонит и будет прав. — Прав. «Я бы на его месте давно тебе паркет затопил», — откровенно высказался Руслан. «Ну, нельзя ж так измываться над животным!» «Тюбик джентльмен!» — не согласился Егор. «Он себе такого никогда не позволит!» «Руслан, что у нас с ближайшими сроками?» М -м, «Загородный дом в Одинцово», — ответил юрист, не раздумывая. «Срок подходит в конце августа, а все остальное, тьфу фу сдали». Президент потер переносицу. «Я с понедельника выхожу в отпуск», — проинформировал он. «Как это?» — озадачился Руслан. Егор внезапно озлобился. «Очень просто. Ты в отпуск регулярно ходишь, каждый год, правда? А я, между прочим, три года пошу почти без выходных. Имею право?» «Егор, не кипятись», — призвал Руслан. Президент пристыженно умолк. «Конечно, ты имеешь полное право на отдых», — продолжал Руслан. «Просто ты как-то так неожиданно собрался, и потом в конце августа мэрия объявит итоги конкурса». «Прости», — сорвался, — покаялся президент, вздохнул и добавил. «Меня не будет примерно две недели. К объявлению результатов конкурса я уже вернусь, хотя...» Он споткнулся и замолчал. «Что хотя?» – озадачился Руслан. «Ничего», – неохотно ответил президент. «Ерунда! Не обременяйся!» Руслан и Леночка переглянулись. «Таким Егора никто из них не знал и не видел. За какую-то неделю президент превратился в неврастенника. Пора ему отдыхать. Ой, пора!» «Мобильник будет с тобой?» — спросил Руслан после недолгого молчания. — А как же? — ответил президент. — Без всякого энтузиазма. Звони, если что. — Там небольшие заморочки с домом в Жаворонках, — начал Руслан, но закончить не успел. — Да мне плевать! — оборвал его президент. — Я не могу решать все проблемы в одиночку. Поднапряги свой юридический ум и справься без папы. Раз в жизни. Понятно? Руслан не ответил. Его глаза широко раскрылись от изумления. Замерла на месте Еленочка, боясь привлечь к себе внимание неузнаваемого и непредсказуемого начальника. — Кстати, — продолжал президент, — я просил тебя найти специалиста по скифской тематике. Нашел? Руслан издал сиплый горловой звук и откашлялся. — Ясно, — ядовито отозвался президент, — «Спасибо за помощь!» Вышел из приемной и резко захлопнул за собой дверь. Минуту в комнате стояла потрясенная тишина. Первым опомнился юрист, развернулся лицом к Леночке, развел руки в сторону и спросил, «Что с ним произошло?» Шершеля фам», — ответила Леночка загадочно, «Думаешь?» «Уверена». «Во всяком случае...» «Мне это ля фам, очень не нравится», — подвел итог Руслан и вышел в коридор. «Мне тоже», — тихонько сказала Леночка в пустоту. Постояла еще минуту, глядя в стенку перед собой. Неприятности начались после того исторического обеда с Аминой Игоревной. После того, как президент ушел в одной рубашке, а вернулся в другой, неглаженной. Амина вообще вызывала у Леночки сильную инстинктивную неприязнь. Она не могла внятно объяснить свое чувство. Одно знала точно. Эта женщина опасна, как гюрза. Что-то они с президентом явно не поделили. Раньше Амина звонила в контору через день, а за прошлую неделю не позвонила ни разу. Сам по себе этот факт Леночку... Только обрадовал бы, она не считала Амину женщиной, которая могла бы составить счастье такого потрясающего мужчины, как президент. Но у Амины была сильная группа поддержки в лице папочки, занимающего нехилую должность в мэрии. Возможно, что эта должность даже дает ему право влиять на окончательный выбор подрядчика. Недаром президент так мрачно сказал «хотя» имея в виду оглашение результатов конкурса, и не договорил. Да, обидно, конечно, если их фирма не получит этот заказ. Уж они-то сделали бы проект неотразимым, как пасхальное яичко Фаберже, разноцветным и переливающимся. А, ладно, Леночка очнулась от своих невеселых раздумий и начала торопливо собирать сумочку. Егор плюхнулся в машину. Минуту сидел неподвижно, уставившись в точку на руле, потом стукнул по нему обеими руками и выругался сквозь зубы. Плохо дело. Он начинает отрываться на подчиненных, на людях, которые ни при каких условиях не могут ответить ему тем же. На людях, которые честно делают свое дело и обеспечивают Егору приличный уровень жизни? «Нет!» «Так нельзя!» — сказал он вслух. «Пора к морю!» «Или не к морю?» Егор задумался. Поехать он мог куда угодно. В этом была одна из несомненных прелестей нынешнего времени. Возможность почти беспрепятственно передвигаться по миру. Были бы деньги... Деньги у него есть. Итак, чего изволите? Он вставил ключ зажигания в гнездо, завел машину и медленно тронулся с места. Идей никаких, желаний тоже. Конечно, можно было бы купить себе небольшой, хорошенький загородный домик и решить таким образом проблему выходных. Вот только как он один будет жить на два дома? Как говорилось в одном хорошем фильме, седалища не хватит. Когда он был маленьким, родители отправляли его летом на дон к бабушке. Последний раз он там был очень-очень давно, после окончания первого класса. Тогда случилась эта история с пещерой. Егор невольно закашлялся. История была похожа на страшную сказку, рассказанную на ночь, и в ее реальности он сейчас не был уверен. Действительно ли он видел то, что видел, или в темноте длинного тоннеля разыгралось неуемное детское воображение? Бог его знает. Он тогда свалился с большой высоты, сломал ногу и распорол скулу до самого уха. Зацепился по дороге за острый камень. Бабушка уложила его в кровать и не спускала с внука глаз до самого отъезда в Москву. Повторить свой маршрут восьмилетнему Егору не удалось. Он решил отложить экспедицию на год, но следующим летом родители отвезли его не к бабушке, а на море. Бабушка перебралась к ним в Москву. Сама она по этому поводу говорила с тяжелым вздохом, Старость, не радость. Так Егор и не смог проверить свое потрясающее, фантастическое открытие, сделанное летом 1977 года, неподалеку от казачьей станицы Заречная. А потом воспоминания стерлись, потускнели, навалились проблемы, неизбежные во взрослой жизни. И он забыл то безумное лето пока не увидел под стеклом витрины бронзовую фигурку, пробудившую смутные детские воспоминания. Головной убор. Фотографическая вспышка памяти предоставила ему четкую картинку. Два скелета, человеческий лошадиный, намертво впаянные в земляную стену и остатки головного убора над белым, ухмыляющимся черепом, наполовину выступающим из стены. Войлочная ткань, почти истлевшая под напором сумасшедшего груза времени, золотые звездочки на ней. Форма убора была такой же, как на скульптуре неизвестного мастера, жившего очень давно, еще до начала новых времен. Треугольный войлочный капюшон, расшитый драгоценными бляшками. Совпадение? Егор задумчиво хмыкнул. Вряд ли. Слишком мал он был тогда, чтобы нафантазировать такие вещи. Убранство бронзового воина полностью повторяло убранство армии скелетов, которую он увидел в темном тоннеле. Те же треугольные шляпы с золотыми украшениями те же тяжелые бронзовые мечи в правой руке. Даже положение мечей на скульптуре и в руках скелетов было одинаковым. Правые руки согнуты в локтях под углом в 45 градусов. Меч устремлен вертикально вверх и находится между гривой коня и грудью всадника. Не бывает таких совпадений. Историей Егор в школе не увлекался. Гуманитарные дисциплины не были его сильной стороной, разве что литература. Нет, даже литературе он предпочитал математику. И определил свое будущее призвание очень рано и очень четко. Физмат. Правда, его нынешнее поле деятельности было не совсем таким, каким он представлял его 20 лет назад. Так да чего там. Кануло в лету даже государство, в котором он жил. Егор не жалел о прошлом. Он выжил благодаря способности быстро приспосабливаться к чужеродной среде. И не только выжил, но даже обрел под ногами прочный социальный фундамент. Жизнью своей был доволен, перемен не планировал. И вот теперь, через столько лет, прошлое вдруг позвало его, поманило неотразимым запахом тайны, Вечно новым и вечно желанным для любого человека. Скифы. Он порылся в памяти Кочевые племена, жившие на юге России. Точнее, не вспомнить. Кажется, занимались скотоводством. А чем еще могут заниматься кочевники? Кажется, оставляли на своей территории грубо отделанные валуны, которые ученые называли «бабами». Даже анекдот ходил по этому поводу. Аспирант пишет заявление с просьбой «предоставить ему возможность поработать со скифскими камнями». А резюме начальства на заявлении гласит «предоставить ему бабу во временное пользование». Егор невольно фыркнул. Откуда он знает этот анекдот? Популярным его никак не назовешь. Сугубо специфическая историческая байка. И через минуту он вспомнил. Мишка, его школьный приятель, созвал на свой день рождения весьма разношерстную публику. Среди гостей затесалась парочка археологов, весь вечер потешавшая собравшихся историями из своей практики. «Да, точно!» Это было год назад, на Мишкином дне рождения. Значит, все просто. Нужно позвонить Мишке и попросить у него координаты тех археологов. Уж они-то точно знают выходы на специалистов по скифской тематике. Егор остановил машину напротив ворот своего гаража, достал из кармана мобильник и вдруг замер. Нет, звонить Мишке он не станет. Мишка прекратил общаться с ним давно, с тех самых пор, как Амина бросила их общего приятеля Ромку, а Егор был назван разрушителем семейного очага. «Черт!» — сказал он вслух, отбросил аппарат на соседнее сиденье, открыл дверь, собираясь выйти из машины, и вдруг затормозил. В конце концов, самый короткий путь между двумя точками, прямая, Чего он голову ломает? «Бронзовый воин, скопирован с фигурки, находящейся в музее педагогического института. Значит, нужно просто поехать туда и на месте найти нужного консультанта. Платного консультанта, разумеется. Так даже удобней получится». Егор захлопнул дверь. Гараж находился неподалеку от его дома, И через пять минут машина стояла во дворе. Егор быстренько взлетел на третий этаж, отпер дверь и заорал, как безумный. «Тюбик! На выход! Быстро! Времени в обрез!» Изумленный Тюбик даже забыл обидеться, примчался из кухни и застыл посреди коридора, разглядывая Егора. «В чем дело?» — спросил он. «Нужно успеть в педагогический институт». — объяснил Егор. — Давай по-быстрому во двор. Тюбик чихнул. — Какой институт в такое время? — резонно возразил он. — Ты окончательно обалдел на своей службе? Егор запнулся, посмотрел на часы. — Половина десятого. Черт! — Действительно поздно, — сказал он расстроенно. — А что я машину в гараж не загнал? — «Да ладно!» — успокоил его тюбик. «Сейчас прогуляемся до гаража. Ну, какие проблемы? А в институт поедешь завтра?» «Думаешь, в субботу там кто-то работает?» — выразил сомнение Егор. «Проверим!» — ответил тюбик. «А сейчас посторонись. У меня больше нет сил!» Егор посторонился, и тюбик черной молнией ринулся вниз по лестнице. «Утро!»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 — сказал нетерпеливый женский голос. Егор приоткрыл дверь и сунул голову в кабинет. Сначала он не увидел ничего, потому что прямо напротив него было огромное окно, из которого изливался океан солнечного света. Егор растерянно заморгал и произнес «Ника Аркадьевна?» «Это я», — сказала невидимая собеседница. Егор видел только темный, смутный силуат женщины, стоявший спиной к окну. «Можно войти? Входите!» — повторила женщина. Голос был удивительно молодой. Наверное, аспирантка подрабатывает в институте на должности. «Слушаю вас!» — прервала поток его мыслей женщина. Егор вошел в кабинет решительным шагом направился к окну и дернул вправо тяжелую бархатную штору. На него обрушился пыльный водопад, и он с проклятием отскочил назад. «Да уж!» — насмешливо прокомментировала собеседница. «Не стоит чувствовать себя в гостях, как дома». «Извините», — сказал Егор, — «у меня от солнечного света глаза болят. Я вас почти не вижу». «А теперь, видите?» Его прищурился, ему удалось наполовину задернуть штору, и зрение, наконец, обрело резкость. Первое, что бросилось ему в глаза — необычайная молодость собеседницы. Ники Аркадьевне, как назвал ее охранник, Егор, встретив он ее на улице, не дал бы больше двадцати. Она была невысокой, очень стройной, и волосы ее не были скручены в фигу на затылке. Ника Аркадьевна предпочитала короткую стрижку, напоминающую о прическах комсомолок 30-х годов. Еще бы гребень на макушке, и иллюзия была бы полной. Второе, что бросилось в глаза Егору, был непривычно темный для столичной жительницы загар. Лицо Ники Аркадьевны казалось настолько смуглым, что почти сливалось с темно-каштановыми волосами. И только ярко-зеленые глаза, словно небольшие, но очень мощные прожектора, подсвечивали бронзовый и индейский оттенок кожи. А вообще-то Егору не нравился такой густой, почти черный загар на женском лице. Он считал его грубым, но при взгляде на новую знакомую усомнился в правильности своего давнего убеждения. «Так чем могу служить?» напомнила Ника Аркадьевна во второй раз. «Меня зовут Егор», — начал он. «Егор?» — собеседница обозначила тоном длинное многоточие. «Ясно. Приятельское обращение по имени исключено». «Егор Ильич», — договорил он неохотно. «Ой!» — Егор не сразу сориентировался почему его имя вызвало столь бурную реакцию, но секундой позже сообразил, что восклицание относилось вовсе не к нему, а к тюбику. Тюбик, до этого скромно прятавшийся за дверью, изучал хозяйку кабинета. Изучал, изучал и решил, что пора знакомиться лично. — Какой славный! — воскликнула Ника Аркадьевна, разом превращаясь в девчонку присела на корточки и двумя руками взяла за мордочку Тюбика. «Мы помесь!» — сказала она, поворачивая голову пса то влево, то вправо. «Вижу фокс-терьера и...» Она помедлила. «И двор-терьера», — подсказал Егор. Тюбик, добросовестно прикидывавшийся обыкновенным домашним песиком, укоризненно взглянул на него... «Вот именно!» — подтвердила Ника Аркадьевна. Погладила Тюбика по голове и сказала, «Такие помеси бывают на редкость умными, иногда даже умнее некоторых людей». Тюбик пришел в восторг и выразил новой знакомой свою искреннюю благодарность. «Будь осторожен!» — попросила его Ника, как человека. «Не трогай здесь ничего, хорошо?» «И так понятно» ответил Тюбик и прошелся по кабинету, с любопытством оглядывая незнакомую обстановку. Ника встала, отряхнула подол юбки и пригласила «Садитесь». Егор сильно подозревал, что и этим приглашением он был обязан протекционизму своего пса, но обижаться не стал. Что делать? Тюбик умеет нравиться незнакомым людям, а Егор не всегда. Вернее, умеет, но... Исключительно женщинам. Вот только в случае с Никой Аркадьевной его обаяние почему-то не сработало. Он уселся на стул, стоявший у стола. Ника села напротив. «Итак, Егор Ильич...» Он молча извлек из кармана статуэтку воина и поставил на стол. Ника бросила на нее короткий, нелюбопытный взгляд, снова посмотрела на Егора. «Я купил это на аукционе в Манеже», — начал Егор. «Там было сказано, что оригинал находится в вашем музее». «Все правильно», — подтвердила Ника. «Оригинал у нас». «А можно мне на него взглянуть?» — спросил Егор с невольным любопытством. «Сейчас, к сожалению, не получится. Музей закрыт» и опечатан на все лето. Откроется только с началом учебного года. — Понятно. Минуту они молчали. — Это все? — осведомилась Ника. — Не все, — поспешно ответил Егор. — Расскажите мне о них, о скифах. Она пристально разглядывала его странными зелеными глазами, ярко светившимися, на смуглом загорелом лице. Глаза обладали магической способностью менять свой оттенок. В самом начале их разговора зрачки были похожи на чистейшую океанскую лагуну, разлитую среди мелкого белого песка. Но постепенно цвет менялся, темнел, наполнялся опасной глубиной. «Ей что-то не нравится», — понял Егор. «Но что?» Простите, а откуда такой интерес? Спросила Ника, прерывая затянувшееся молчание. Егор внутри не подобрался. Я сотрудничаю с одним изданием. Каким? Он быстро прокрутил в голове кучу названий. Это не пойдет, это тоже. Ага! Я работаю внештатником в альманахе вокруг света, соврал Егор, и специализируюсь как раз по скифской тематике. Давно? Она ставила вопросы жестко, коротко и точно. Отвечать нужно было, не задумываясь. И Егор даже взмок от напряжения. «Что вы имеете в виду? Давно работаю или давно специализируюсь?» «Последнее». Он достал платок и вытер лоб. «Пять лет!» «Ого!» Почему-то ему почудилась ирония в ее голосе. Егор насторожился, внимательно посмотрел на собеседницу, но изумрудные зрачки превратились в бронзовые щиты, покрытые прозеленью, и пробиться сквозь них у него не получилось. «Пять лет!» задумчиво повторила Ника это срок. «За такое время можно самому стать специалистом в данной области». «Я не занимаюсь этим постоянно?» угрюмо ответил Егор. «Говорю же, я внештатник, пишу от случая к случаю». — Ясно. Она серьезно покивала головой, прядь коротких темных волос упала на бронзовую скулу, и Ника аккуратно заправила ее назад за ухо. — Итак, скифы. — Она помедлила. — Если вы специализируетесь по этому вопросу, то вам, конечно, известно, что так Геродот называл кочевые племена обитавшие в основном на юге России. «Да, конечно!» — небрежно подтвердил Егор, стесняясь спросить, кто такой Геродот. «Мы знаем о них не так уж много. В основном историки ориентируются на захоронения, которые называются курганами», — быстро проявил эрудицию Егор. Это было единственное слово, которым он мог блеснуть, говоря о скифах. Вот и блеснул. «Курганами». Медленно повторила Ника и посмотрела на него прищуренными недобрыми глазами. Егор отчего-то почувствовал себя неловко. «И эта статуэтка была найдена в кургане?» — спросил он, указывая на бронзового воина. «Да», — ответила Ника. «А почему она оказалась в вашем музее, а не в Эрмитаже, например?» а потому что в большие музеи вроде Эрмитажа попадают только самые лучшие произведения искусства, спокойно ответила Ника. Курган, о котором идет речь, был раскопан экспедицией Педагогического института в 1958 году. Лучшие экспонаты передали в крупные музеи, а некоторые, не столь ценные, нам разрешили оставить у себя. Раньше, видите ли, все принадлежало государству. Поэтому на такие вещи смотрели спокойно. Все карманы в одном костюме. Какая разница, куда переложить? Ну да, пробормотал Егор, в одном костюме, как в случае с Крымом. У него до сих пор болело сердце от такой исторической несправедливости. Одним росчерком пера Хрущев перебросил Украине Крым, словно шубу с барского плеча. Конечно, он тоже считал, что перекладывает общее достояние из одного кармана в другое, получилось вон как. Она никак не прокомментировала его реплику, сидела за столом напротив и смотрела на Егора прищуренными глазами, зелеными, как лист кувшинки в пруду. А...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 Егор плюхнулся на сиденье, забыв открыть дверь для Тюбика. Тому пришлось забираться на место через хозяйские колени. В другое время Тюбик не применул бы выразить возмущение, но сейчас молчал, как египетская гробница. «Как тебе это понравилось?» спросил Егор. Тюбик безмолвствовал. Обычно Егор ловил его мысли так же легко, как волну популярной радиостанции, но иногда Тюбик Умел мастерски ставить блокировку. Мигера! Молчание! Принципиальная какая! Тюбик снял блокаду со своего мозга и робко спросил: Может, сами обойдемся? Конечно, обойдемся! горячо подхватил Егор, но тут же запнулся и тоскливо спросил: Как? Заедем в книжный, предложил Тюбик. — Наберешь книг, покопаешься. — Вот спасибо! — уныло сказал Егор. — Я думал, мы на природу поедем. Чего — Чего-чего? А притворство тюбик не выносил. — Не ври! — уличил он. — Тебя же сейчас интересует только одно. — Видел ты тот самый курганник или нет? — Интересует, — признался Егор. — Только я думал, что... «Ты хочешь на природу?» «Переживу!» Великодушно объявил Тюбик. «Поехали в конежный». Егор поднял его на руки и благодарно чмокнул в мохнатую морду. «Ты настоящий друг!» Сказал он с чувством. «Чтоб ты провалился!» ответил Тюбик, отряхиваясь. Знаешь же, что ненавижу эти сантименты!» До ближайшего книжного магазина Они добрались за 15 минут. Тюбик выскочил из двери машины, не забыв прихватить поводок, который Егор на него почти никогда не цеплял. Они подошли к стеклянной двери и остановились. Перед глазами сияла и переливалась разноцветная табличка «Вход в магазин с собаками строго воспрещен». Егор виновато посмотрел на Тюбика. Каждый раз... Сталкиваясь с подобными объявлениями, он испытывал такой стыд, словно его уличили в расовой нетерпимости. «Прости», — сказал он неловко. «Может, попробуем?» — предложил Тюбик. «А давай». Но не успели они показаться на пороге, как им на перерез тут же метнулась пожилая продавщица. «Молодой человек! Вы читать умеете?» «Разрешите ему...» «Посидеть возле дверей», — взмолился Егор. «В машине жарко, поджариться можно. А на улице он боится один оставаться. Ну, видите, какой он маленький. А он не кусается?» — недоверчиво спросила продавщица. «Да что вы!» — замахал руками Егор. «Ни за что! Он добрый, лапку подавать умеет, и еще вальс танцует». «Правда?» — продавщица уставилась на тюбика уже с другим выражением с нетерпеливым любопытством. «Станцуй!» — попросила она. Тюбик вздохнул. Он не понимал, ну почему люди постоянно требуют от него каких-то примитивных неандертальских фокусов, но давно уже смирился с их ограниченностью. Поэтому поднялся на задние лапы, сделал несколько кругов вокруг своей оси. — Ой, девочки! — взвизгнула от восторга продавщица. — Смотрите! Егор понял, что лед сломан, и отправился вглубь магазина. Историческая литература была представлена отдельным стендом. Да вот беда. Егор понятия не имел, какие книги ему нужны. Он надеялся, что слово «скифы» будет фигурировать в названии, но оно на обложках не значилось. Егор выбрал наугад несколько книг по древней истории, рассудив, что люди, не имеющие письменности, должны быть древними. Вышел к кассе и обнаружил, что весь персонал магазина, включая уборщицу, сгрудился вокруг тюбика. Судя по восторженным взвизгиваниям, представление было в самом разгаре. Егор с трудом вырвал из рядов зрителей кассиршу вернул ее на рабочее место и рассчитался. После этого поблагодарил всех за любезность и кликнул тюбика. «Уже уходите!» — с сожалением сказала та самая пожилая продавщица, которая не пускала их в магазин. Напора, пора!» — дипломатично ответил Егор. «Приходите еще!» «Непременно!» Распрощавшись таким образом с новыми друзьями, они вернулись в машину и поехали домой. Дома Егор обложился приобретенными книжками и приступил к процессу самообразования. Процесс занял у него весь остаток дня. Он прервался один единственный раз вечером. Прогулял пса, накормил его и снова уселся за книжку. Голова давно превратилась в вечевой колокол, и каждое прочитанное слово отзывалось внутри гулким ударом. «Боже ты мой!» Да чего ж запутанный предмет история? Главное, что Егор совершенно не представлял себе, где и как искать интересующую его информацию. Он не знал, в какой исторический промежуток существовали племена кочевников, которых Геродот назвал скифами. Попробовал зацепиться за непонятную фамилию Геродот и наткнулся на нее, но уже в связи с описанием Вавилона. Уяснил, что Геродот был ученым, историком, путешественником, возможно, немного географом. Но от Вавилона до Скифов было очень далеко, и он замучился, листая страницы, с огромным ворохом информации названий, имен и дат. Когда Егор опомнился и оторвался от очередной книги, на часах было далеко за полночь. Тюбик сладко спал, на своей подстилке, которую в знак солидарности с Егором перетащил в кабинет. Егор запустил пальцы в волосы и отчаянно помассировал макушку. А что он хотел? Он прекрасно знал, что в вузах учат вовсе не самой науке, не датам, не формулам, не названием городов и местностей. То есть учат, конечно, и этому, но самое главное – учат системе. Учат, как и где нужно находить интересующие данные, потому что удержать в голове абсолютно все попросту невозможно. Учат, как нужно оценивать труды тех или иных авторов. Учат, как нужно информацию в конечном итоге систематизировать. И чтобы все это освоить, нужно посещать лекции в течение пяти лет. Егор отодвинул от себя книгу. «Мы так не договаривались». Сказал он вслух, тюбик недовольно завозился на подстилке. Егор поднялся со стула, погасил в кабинете свет и отправился спать. Голова была полна каких-то смутных исторических обрывков, но ничего конкретного он из нее извлечь не мог. «Значит, нужно подождать до завтра». Утро вечера мудренее. С этой спасительной мыслью он и заснул. Утро неожиданно принесло с собой хорошее настроение. Егор несколько минут повалялся в постели, пытаясь понять причину, по которой душу грела радость. Как ни странно, это приятное ощущение было связано у него с именем Ника. Вот глупость. Она ему вчера нахамила, Назвала гробокопателем, уличила в невежестве, выставила за дверь. А он расплывается, как пластилин на солнце при одном упоминании ее имени. «Знаешь, мне кажется, я вчера зря на нее так ополчился», — сообщил Егор Тюбику на утренней прогулке. В конце концов, она профессионал. И если она так подозрительно себя повела, значит, у нее есть причины для беспокойства. А разве нам с тобой известны проблемы археологов? Вот-вот, — обрадовался Тюбик. Я тоже так думаю. А может, попытаться возобновить знакомство? Робко, — предположил Егор. — Я бы на твоем месте рискнул, — одобрил Тюбик. Мне эта барышня... «Понравилось!» Егор удивился. Ревность не была визитной карточкой его пса, но Амину Тюбик мгновенно воспринял в штыки. Он не позволял себе никаких провокационных или демонстративных действий, но в ее компании всегда как-то странно съеживался и перегибал голову. Точно боялся, что его ударят. Удивительно, но... Это ощущение возможного удара в спину никогда не покидало и Егора. Так что можно сказать, что их мнение об амине совпадало целиком и полностью. Приятно было то, что у них совпадали не только негативные, но и позитивные оценки. «Сегодня идти в институт глупо», — объяснил Егор. «Воскресенье. Поеду завтра». Попытаюсь навести мосты. Что скажешь? Поинтересовался Тюбик. Правду, ответил Егор очень решительно и добавил упавшим голосом, если, конечно, она соблаговолит меня выслушать. А ты постарайся, посоветовал Тюбик, пусти в ход свое ну, мужское обаяние! Егор промолчал. Его мужское обаяние ударилось в зеленые бронзовые щиты ее глаз и рассыпалось, как песочный куличик. Ничего у него не получалось. «Нет, с ней нужно как-то по-другому», — сказал он наконец. «Как?» — удивился Тюбик. «Если б я знал», — ответил Егор. На этом обсуждение темы завершили. Остаток дня провели на лоне природы, выехав из раскаленного города вверх по течению Москва-реки. Там и просидели до самой ночи. Утро понедельника, помимо хорошего настроения, принесло с собой приятное волнение. Егор оделся и побрился с особой тщательностью. — Как тебе? — спросил он, поворачиваясь к тюбику. — Высокий класс, — одобрил тот. «Ты неотразим». «Главное, держись попроще. Не намекай на социальный статус. Ты понял?» «Уверен, что у этой барышни аллергия на словосочетание «новый русский». «Понял», — послушно ответил Егор. «Не пуха», — пожелал ему тюбик. «Черту». Егор приехал в институт рано, в начале десятого. Еще перед входом он заметил группу из нескольких молодых людей студенческого возраста. Егор. Предположил, что это и есть те самые двоечники, явившиеся на пересдачу, с которыми его перепутал охранник. — Вы к Нике Аркадьевне? — спросил он у одного из них. — К ней? — охотно ответил юноша. — На экзамен? — Угу. — И во сколько она обещала? Тут Егор замолчал, потому что увидел ее сам. Ника шла по дорожке, ведущей к входу. Легкая широкая юбка развивалась в такт движению, делая ее фигуру похожей на скульптуру другой знаменитой ники, названной богиней Победы. Вы? Сказала она, едва увидев Егора. Ее губы брезгливо скривились. Начало было мало обнадеживающим, но Егор не смутился. Ника Аркадьевна, прошу вас, уделите мне. «Полчаса вашего времени», — сказал он очень твердо. Эту фразу он заучил наизусть еще со вчерашнего вечера. «Мы с вами, кажется, уже попрощались?» — сказала она сухо. «Так давайте поздороваемся», — ответил Егор фразой Анатолия Ефремовича, героя служебного романа, и умоляюще добавил, «Поверьте, это очень важный разговор, и никакой я не... Горбокопатель. Последняя фраза вырвалась у него случайно. Он был по-настоящему обижен на Нику за этот некрасивый ярлык. И даже сам не подозревал, насколько. Минуту она рассматривала его через черные непроницаемые стекла очков. «У меня сейчас задолженники», — ответила, наконец, Ника. «Если хотите, ждите». — Я подожду, — ответил он поспешно. — Ждать придется долго, — предупредила Ника. — Ничего, я пока газету почитаю. — Как угодно, — завершила она разговор и окликнула. — Друзья мои, прошу за мной. Цепочка студентов потянулась за ней вверх по ступенькам. И если бы Егор не знал, кто такая Ника, то принял бы ее за одну из них. Странно, что такая молодая женщина работает преподавателем. Ему казалось, что это должность людей солидных, умудренных жизненным опытом и отягощенных хотя бы одной диссертацией. Впрочем, возможно, Ника Аркадьевна была вундеркиндом и сумела защитить кандидатскую на последнем курсе. От нее можно ожидать всего. Только не удара в спину. — неожиданно шепнул тихий внутренний голосок. Егор удивился. Не настолько хорошо он знал Нику Аркадьевну, чтобы делать какие-то выводы, но интуиция упрямо твердила ему, что поворачиваться спиной к новой знакомой можно безбоязненно. Если она и станет нападать, то только лицом к лицу, как хороший фехтовальщик. Ничего, поживем, «Проверим!» — философски обобщил Егор и приготовился к ожиданию. Ждать пришлось действительно долго. Егор успел съесть две порции мороженого, посидеть в кафе, расположенном напротив входа в институт, изучить все свежие газеты. По прошествии двух часов он решил, что уже вполне прилично показаться барышне на глаза». Знакомый охранник отреагировал на появление Егора радостно, осведомился о здоровье Тюбика и пожелал Егору ни пуха, ни пера. Егор поднялся на второй этаж, прошелся по коридору, прислушиваясь к каждой закрытой двери, нашел нужную аудиторию и заглянул в глазок, процарапанный в краске стеклянной двери. В аудитории оставался последний студент – Ника сидела за преподавательским столом и просматривала какой-то журнал. Обложки Егор не видел, но от чего-то был уверен, что это не космополитен и не караван историй. Как-то не вязались с ней эти глупые глянцевые издания. Наконец студент поднялся из-за стола, бегло просмотрел написанное на листочке и спросил: Можно? Готовы? осведомилась Ника. Прошу. Студент подошел к ее столу, уселся напротив, негромко начал свое повествование. Ника перегнулась через стол, внимательно слушая его робкий голос, и они тут же стали похожи на заговорщиков. Отвечал студент долго. Ника терзала его какими-то уточнениями, дополнениями, гоняла по датам. В общем, вела себя как распоследняя зараза. «Хотя, наверное, так и нужно вести себя с людьми, которым добра желаешь», — подумал Егор. И чуть не получил дверью в лоб. «Ой!» — студент испуганно пялился на него, не переступая порога аудитории. «Извините». «Ничего», — ответил Егор, чувствуя, что тоже краснеет. «Вы закончили?» «Ага», — радостно ответил студент. Егор посторонился, и тот бегом устремился прочь по коридору. Егор проводил его понимающим снисходительным взглядом, дождался, когда бодрый топот затихнет внизу, услышал тяжелый стук дубовой закрывшейся двери и только после этого робко сунулся в аудиторию. «Можно — Можно? — спросил он. — Входите. Он вошел, чувствуя себя хроническим двоечником. Ника смотрела на него снизу вверх, и он не мог определить выражение ее глаз. «Садитесь». Она указала ему на стул напротив. Егор плюхнулся на предложенное место и оглядел разложенные на столе билеты. Давненько сдавал он свой последний экзамен. Ох, давненько! Уже успел забыть это славное, волнующее чувство. Смуглая рука ловко собрала бумажные квадратики в стопку, Колец на пальцах не было, в том числе и обручального. Отчего-то Егора это обрадовало. — Слушаю вас, — напомнила Ника. Егор незаметно вздохнул, собирая силы. — Не женщина, а робот какой-то. — Я занимаюсь строительством. Начал он и тут же смолк. Тюбик велел не выдавать свой социальный статус. Значит, лучше умолчать о том, что компания принадлежит ему. Вот как? Возможно, в этих словах не содержалось никакого ехидного подтекста, но Егор от чего-то взъерошился и забыл о своих благих намерениях. «Вот!» — сказал он, сердито доставая из кармана свою визитку. «Паспорт показать? Или на слово поверите?» Ника небрежно подхватила упавший кусочек картона, быстро пробежала глазами, Несколько печатных строчек, усмехнулась, обронила визитку на стол, посмотрела на Егора насмешливым взглядом. — Ну и что вы хотите от меня, мистер президент? Откуда у президента строительной компании такой интерес к скифским захоронениям? — Мне кажется, что я видел одну из них, — ответил Егор исчерпывающе прямо. Улыбка с ее лица немедленно исчезла. Зеленые глаза изумленно расширились. Черная точка в глубине зрачков пульсировала и сокращалась, как дышащее живое существо. «Видели что?» «Я точно не знаю», — ответил Егор. «Мне тогда было всего восемь лет». Он потерла донью лоб. Понимаете, дети обладают потрясающей способностью быстро забывать все неприятное. Вот я и забыл, надолго забыл. Иногда снился тот коридор, но не часто. А недавно я вдруг увидел этого воина на коне. Понимаете, у него такая же шляпа. Он защелкал пальцами, ну, как у тех, которые были там, в стене. Стоп! — рассудительно сказала Ника и подняла ладонь. Он успел мельком отметить, что тоже любит делать этот жест. — Так мы ничего не выясним. Давайте по порядку. С самого начала. Только не волнуйтесь. — Хорошо? — Училка. — Что еще скажешь? Егор проглотил слюну и посмотрел на нее. Зеленые щиты в глазах Ники раздвинулись и обнажили часть океанской лагуны на белом рассыпчатом песке. За такие глаза ее раньше запросто могли бы сжечь, мельком подумал Егор, и начал рассказывать. Он рассказал ей про лето ушедшего года, оканчивающегося на две семерки. Многие считают эту цифру счастливой. Егор пока не определился со своим отношением к ней, все зависело от финала истории, которая началась очень-очень давно, почти 30 лет назад. Егор рассказал о бабушке, о каникулах, проведенных в казачьей станице Заречная на берегу Дона, и, конечно, рассказал самое главное. Рассказал про пещеру, скрытую в густом кустарнике под самой вершиной высокого холма про огромный камень, каким-то образом оказавшийся там, про нору, в которую ему удалось втиснуться, про запах сырости и гниения, которым дышали скелеты, впаянные в стену, про истлевшие остатки треугольных шляп, украшенных тусклыми металлическими звездочками, про мечи, угрожающие поднятые вертикально вверх. Отчего-то вспомнился фонарик, потерянный в том самом длинном коридоре, пол которого медленно уходил вниз в бездонную глубину холма. Он не скрывал даже свое трусливое бегство. Егору тогда здорово досталось. Сломанная нога и разорванная кожа на лице от скулы до уха были не самым большим наказанием за любопытство. Хуже было то, что мертвые всадники на мертвых лошадях долго преследовали его во сне, Егор часто просыпался ночью от собственного протяжного крика. А потом мозг справился с шоком, отсек ненужную ячейку памяти и заблокировал неприятные воспоминания. «Значит, до конца коридора вы так и не дошли?» спросила Ник отражащим голосом. Он покачал головой, достал из кармана носовой платок и вытер мокрый лоб. — Я перепугался, — сказал он. — Так перепугался, что рванул обратно, не разбирая дороги. Вылетел из пещеры, прокатился по всему склону, потерял сознание. — Это оттуда? — спросила Ника, дотрагиваясь пальцем. — До своей щеки. — Да, — ответил он. — Мне повезло. Мог бы и без глаза остаться. — А как вас нашли? — Конь. Ответил он с улыбкой. Меня Карат спас. Он так отчаянно ржал, что его издалека услышали. Какой-то водитель в станицу ехал. Сначала не хотел сворачивать с дороги. В ту ночь начался проливной дождь, но потом решил посмотреть, что случилось. Вот так меня и нашли. Он снова улыбнулся своим воспоминаниям. Старый добрый Карат не бросивший глупого мальчишку в беде. Верный друг. — Вы никому не рассказывали о том, что видели? — спросила Ника, понизив голос. Егор покачал головой. — Никому, — ответил он. «Почему — Почему? Он мне хотя пожал плечами. — Не знаю. Сначала я долго валялся без сознания, потом некоторое время лежал в больнице, Вокруг было полно посторонних людей. Потом, наверное, просто боялся, что мне не поверят. Решат, что я придумал байку, чтобы избежать наказания. У вас были строгие родители? Егора удивил этот вопрос. Он совершенно не вязался с образом безупречного и бездушного автомата по имени Ника. Да нет, не очень. Он задумался. В детстве... Его никогда не унижали. Да, бывало, что наказывали. Но наказание большей частью было справедливым и носило характер исправительных работ на благо обществу. К тому же Егору всегда четко объясняли, чем плох сделанный им проступок. Поэтому он боялся не самого наказания. Он боялся потерять уважение родителей. Особенно уважение родителей. — Извините, — сказала Ника вдруг. Он поразился. — За что? — За этот вопрос, — ответила она и пояснила. — Он был ненужным. — Я не обиделся. Ника встала со стула и прошла по аудитории. Вернулась к столу и с усилием договорила. — За вчерашнее тоже извините. — Не стоит, — запротестовал Егор, совершенно обалдевший от такого великодушия. — Стоит, — сказала она твердо. — Я совершенно напрасно вас заподозрила, но, вы знаете, сейчас развелось столько черных археологов. — Я понимаю, — поспешно заверил Егор. И все они тащат, что плохо лежит, — закончила Ника с тихой яростью. Вздохнула и заправила прядь волос за ухо. — То, что вы рассказали, так необычно. Егор навострил уши. — Необычно? — Да, — подтвердила Ника. — Кстати, как вы думаете, этот холм был природным образованием или... Она сделала паузу. — Или творением человека, — договорил Егор. Немного подумал и сознался. — Не знаю. Мне показалось, что он был очень высоким, но мне тогда было всего восемь лет. — — Да, — задумчиво сказала Ника, — вам было восемь лет, и вы не могли оценивать происходящее с точки зрения взрослого человека. Она посмотрела на Егора. Бронзовые щиты были окончательно отложены в сторону. В ее глазах блескала смирная зеленая заводь. — Что вы намерены делать? — спросила Ника. — Я. — Намерен туда вернуться? — ответил Егор, не задумываясь. — А может, лучше сообщить о вашем открытии в соответствующей инстанции? — Нет! — жестко отрубил он. Спохватился и добавил тоном пониже. — Сначала я должен убедиться в том, что все это мне не примирещивось, что это я не придумала от страха. Вы понимаете? — Понимаю, — ответила Ника. — И еще... Егор поколебался. «Я хочу дойти до конца коридора и посмотреть, что там внизу». Он посмотрел на Нику и умоляюще спросил. «Понимаете?» «Понимаю», — подтвердила она, не задумываясь и настойчиво повторила. «А потом?» «Вот достала! Суп с котом!» — ответил Егор сердито. «Потом видно будет. Вы мне вот что скажите». «Похоже то, что я вам описал на скифские курганники?» «И да, и нет», — ответила Ника. Поискала слова и развела руками. «Трудно объяснить. Музей закрыт, библиотека тоже. Знаете что? Она вдруг оживилась. Что? А приходите вечером ко мне домой. Я вам кое-что покажу». «А вы мне скажете, это то, что вы видели или нет? Ладно?» «Домой? К вам?» — переспросил Егор ошеломленно. Он мог ожидать чего угодно, но только не этого. Никас похватилась. «Ну, если у вас есть время, конечно». «Время есть», — ответил обалдевший Егор. «Время не навалом. Я с сегодняшнего дня в отпуске». «Хорошо быть президентом». — спросила Ника с ехидцей. — Кому как? — ответил Егор. Подумал и честно добавил. — Мне нравится. — Ну что ж, рада за вас. Ника встала из-за стола, протянула Егору руку, сказала, — Мир. — Мир, — ответил он радостно. Рука у нее была прохладной и твердой. Егору доставляло удовольствие держаться за нее, поэтому он выпустил небольшую ладонь с неохотой. Ника улыбнулась. Егор в первый раз увидел, как она улыбается, и улыбка ему тоже понравилась. Это была улыбка, лишенная кокетства. Улыбка открытая, искренняя и дружеская. Давайте договоримся часов на семь, сказала она, не поздно? Нет, ответил он поспешно. Очень хорошо. Значит, до встречи. Егор немного помедлил. Может быть, вас? Отвезти домой? Нет, отказалась Ника. У меня сегодня масса дел, и домой я попаду не скоро. Кстати, если я немного запоздаю, дождитесь меня, пожалуйста. Дождусь, твердо пообещал Егор. Игнатий вас развлечет, сказала Ника небрежно. Сердце Егора ухнуло в пропасть. Игнатий? Спросил он с трудом шевеля, разом пересохшими губами. «Игнатий», — повторила Ника, — «обращаться к нему следует только так». «Это ваш муж?» — вырвалась у Егора против воли. Ника подняла брови и несколько секунд смотрела ему прямо в глаза. Егор смутился и отвел взгляд. «Извините», — пробормотал он смущенно. Настроение резко испортилось. Ника смягчилась. «Ничего», — сказала она и милостиво пояснила, — — Это мой дед. Я не замужем. — Ура! — завопил кто-то внутри Егора. — Только не дайте ему вас заговорить, — озабоченно продолжала Ника. — Он это умеет. — Не дам. Да, то есть я с удовольствием с ним пообщаюсь, если вы задержитесь. — Но я постараюсь не задержаться, — договорила Ника и кивнула головой. — Аудиенция окончена. Егор двинулся к выходу на негнущихся от радости ногах. «Постойте! А адрес?» Он хлопнул себя по лбу досадливым жестом. Совсем мозги отшибло. «Пишите!» — велела Ника. Егор поискал в кармане блокнот, но ничего не нашел. Ника придвинула ему квадратный прямоугольник билета. Егор покрутил его в пальцах, перевернул на чистую сторону и записал продиктованный адрес. «Ника Стелецкая», — договорила Ника. Он покорно записал ее фамилию. Ника посмотрела на неровные строчки, выходившие из-под его руки. «Да нет», — сказала она, — «с двумя Л. Стеллецкая. «Запомнил», — сказал он. Исправил написанное. Еще раз попрощался и двинулся к двери, а по дороге подумал, что мадмуазель Стеллецкая относится к породе барышень, которых трудно забыть. Хорошо это или плохо? Жизнь покажет. Время до вечера тянулось долго, очень долго.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 «Понимаю, понимаю, это не мужское дело. Но что делать? Если я пущу хозяйство на самотек, то мы в скором времени умрем от голода». Егор нагнулся и принялся расшнуровывать кроссовки, которые так отлично снимались. А нагнулся он для того, чтобы скрыть улыбку. «Итак, Нина Аркадьевна, выясняется порочче вас подробность. Хозяйка вы, оказывается, нулевая». Игнатий убежал вглубь просторной квартиры и вернулся назад с огромной напольной вазой. «Ломать такие розы! Это варварство!» — объявил он. Ловко развернул букет, сунул цветы в широкое горлышко и отнес вазу в ванную. Послышался шум, льющейся воды. Через несколько минут Игнатий вынес вазу с цветами и двинулся в комнату. Вазу он тащил с трудом, Было заметно, что ему тяжело. «Давайте я вам помогу», — засуетился Егор. «Тяжело ведь?» «Ничего», — отдуваясь, ответил Игнатий. «Пришли уже». Он осторожно опустил вазу на потертый, но все еще красивый ковер, отошел в сторону и полюбовался. «Вам нравится?» — спросил он. Егор быстрым взглядом обвел комнату. В глаза бросились массивные книжные шкафы, занимающие почти все пространство. У единственной свободной стены стоял потертый кожаный диван, а над ним висел большой портрет молодой женщины с длинными каштановыми волосами. Егор, словно притягиваемый магнитом, подошел к нему ближе. — Ника? — спросил он удивленно. — Женщина! была похожа на его новую знакомую и одновременно не похожа на нее. В женщине на портрете чувствовалась некая болезненная меланхолия, которой Ника была напрочь лишена. — Это моя дочь, — ответил Игнатий, неслышно возникая за плечом Егора. — Мать Ники. Она умерла очень давно, 18 лет назад. Простите. Не стоит извиняться. Они помолчали еще немного. Неожиданно Игнатий хлопнул в ладоши и объявил. — Чай! остынет же! Идемте, молодой человек, посидим на кухне. Вы не против? — Не против, — ответил Егор с благодарностью. Он очень не любил парадные обеды за столом, накрытым скатертью и уставленным дорогим фарфором. Такие парадные мероприятия ассоциировались у него с Аминой. Вот уж кого невозможно представить на кухне. Игнатий повел его за собой. «Кстати», — заговорил он по дороге, — «я все трещу и трещу, а вы еще даже и не представились?» «Егор. Называйте меня Егор». «А меня называйте Игнатием», — объявил собеседник Терпеть не могу всякие имена отчества. — А вот ваша внучка их очень любит, — не удержался Егор. «Ника — Ника? В голосе Игнатия послышала снежность и гордость. — Молодая еще, — сказал он с фальшивой небрежностью. Ей кажется, что так она выглядит авторитетней. Он опасливо посмотрел на Егора и спросил, а вы давно знакомы? Мы познакомились два дня назад, ответил Егор. Игнатий почему-то сразу успокоился. Прекрасно. Прошу вас, присаживайтесь. Боится, что внучку уведут, понял Егор, усаживаясь за угловой столик. Интересно, а где ее отец? спрашивать как-то неудобно. Прошу вас. Угощайтесь, приговаривал Игнатий, накладывая ему на тарелку аппетитные румяные булочки. С удовольствием, пробормотал Егор. Взял одну, надкусил, задумчиво проживал под внимательным взглядом замеревшего на месте Игнатия. Божественно, объявило, наконец, вполне искренне. Игнатий расцвел. Мой фирменный рецепт, объяснил он и подвинул к Егору чашку с горячим крепким чаем. Не слишком крепко, в самый раз. «Лимончик?» «Да, спасибо». Минуту они сидели молча, помешивая сахар. Кухню ласкали неяркие предзакатные лучи, делали ее неотразимо уютной. «Егор, у вас есть профессия?» — спросил вдруг Игнатий. «Да, конечно», — ответил Егор и сделал осторожный пробный глоток. «Ух, горячо! Я строитель». Брови Игнатия изумленно поползли вверх. «Строитель? Вы строите дома?» И он недоверчиво оглядел гостя с головы до ног. Егору стало смешно. «Ну, не сам, конечно», — объяснил он. «Просто работаю в строительной компании. Работаете в ней кем?» «Я менеджер», — коротко ответил Егор, избегая слова «президент». «О реставрации домов...» «Ваша компания случайно не занимается?» «Случайно занимается». Игнатий откинулся на спинку стула и всплеснул руками. «Слушайте, да это же просто замечательно!» «Что замечательно?» «Не понял Егор?» «Нет-нет, ничего», — спохватился Игнатий. «Это я так, к слову». Тем не менее чашка чая была отставлена в сторону, а сам Игнатий начал смотреть на Егора, как мальчишка, на рождественскую елку. Егор смутился. — Нет, мы вообще-то еще ни разу ничего не реставрировали, — счел нужным объяснить он. Совсем недавно подали конкурсную заявку на реставрацию части исторического центра Москвы. — И каковы ваши шансы? — живо заинтересовался Игнатий. Егор помрачнел. Честно говоря, не слишком большие. — ответил он откровенно. У Игнатия разочарованно опустились уголки рта. — Жаль, — сказал он грустно. — И мне жаль, — поддержал Егор и спросил в свою очередь. — А почему вас это так заинтересовало? Игнатий взял со стола чайную ложку, задумчиво постучал ею по краю чашки. — Видите ли, Егор, — сказал он рассудительно. Если бы вы знали, какой интерес представляет для клада искателей этот самый исторический центр Москвы, вы бы подобных вопросов не задавали. Резонно согласился Егор. Тут до него дошел смысл фразы, и он слегка подскочил на диванчике. Центр Москвы? переспросил он ошеломленно. Для кладоискателей. Согласитесь. Уважаемый читатель, что на месте моего героя, вы бы тоже немного удивились, искать клады в центре огромного города такая идея не приходила в голову ни одному писателю. Для поиска кладов существуют острова сокровищ, таинственные потерянные города в горах или в джунглях, пещеры на худой конец, но... Клады, спрятанные в центре мегаполиса? Это было что-то из области фантастики. Так Егор и сказал. — Фантастика какая-то! Игнатий рассмеялся. — Вы просто далекий от истории человек, — ответил он снисходительно. — Далекий, — согласился Егор, — но это ничего не меняет. Какой нормальный человек станет зарывать клад в густонаселенном городе? «А вы?» — спросил Игнатий. «Где стали бы врятать ценности вы?» Егор ненадолго задумался. «В банке?» — ответил он наконец. «В персональном сейфе?» «Превосходно!» С энтузиазмом поддержал Игнатий. «А теперь представьте, что вы по каким-то причинам банкам не доверяете. Кстати говоря, персональные сейфы — это достижение нынешних демократических времен. А если бы их не было...» Вот как в советское время. Егор задумался. — Вот, — сказал Игнатий, поднимая вверх указательный палец. — О чем я вам и толкую? В мире нет другой такой страны, где происходило бы столько войн, вражеских нашествий, смут, внутренних неурядиц и бунтов, как в России. И каждый раз люди пытались как-нибудь понадежнее спрятать то, что у них могли отнять, конфисковать или просто украсть. Люди, жившие в городах, в этом смысле ничем не отличались от деревенских обитателей. К тому же многие ценности не только прятались, а просто терялись, проваливались в щели между половицами, в зазоры между стенами и подоконником, например. Вы понимаете? «Понимаю», — ответил Егор. Разговор начал его по-настоящему интересовать. И много ценных находок было сделано в старых домах. Игнатий всплеснул руками. «Голубчик мой! Немерено! Немерено!» «И что? Есть такая профессия кладоискатель — кладоискатель?» Игнатий удивился. «Ну, конечно, есть. Неужели вы этого не знали?» Нет ответил Егор со стыдом, не знал, даже не подозревал, что такое бывает. Игнатий снисходительно пожал плечами. Там, где есть спрятанные ценности, всегда будут люди, желающие эти ценности, найти. А в России, повторюсь, таких ценностей гораздо больше, чем в любой другой спокойной европейской стране. Да вы вспомните русскую классику, вспомните хотя бы «Двенадцать стульев», Или кортик. Тема поиска сокровищ, спрятанных буржуями, была очень популярна у литераторов. И строили они свои сюжеты, к слову сказать, на совершенно реальных фактах. Вот так. «Расскажите мне о них», — попросил заинтригованный Егор. «Ну, о кладоискателях. Много их в Москве?» «Профессиональных немного», — ответил Игнатий. «Понимаете, кладоискательство...» «Это даже не профессия, это...» Он задумался. «Состояние души, — подсказал Егор, — не совсем, — Игнатий пощелкал пальцами. «Это болезнь». «Болезнь?» — удивился Егор. «Ну да, многие заболевают кладоискательством после того, как случайно наткнутся на какую-то ценную вещь, на заначку николаевских червонцев где-нибудь за притылокой на кольцо, провалившееся в щель между половицами. Один мой знакомый кладоискатель нашел в старом доме, предназначенном под снос, золотой перстень с восьмикаратным изумрудом. — Да что вы! — ахнул Егор. — А вы говорите, старые дома. Да это просто клондайк, причем побогаче того, американского. — А как они ищут? — жадно заинтересовался Егор. «Приборами всякими, да? Металлоискателями, например. И где? На чердаках, в подполе?» «Металлоискатель в городе ни к чему», — рассудительно ответил Игнатий. И называются они, кстати, металлодетекторы. Город завален всяческим железом, поэтому приборы, включенные где-нибудь на чердаке старого доходного дома, начинают немедленно свистеть, фонить, звонить на все голоса а начинают поиск, как правило, с чердаков. И именно большие просторные чердаки доходных домов XIX века дали 80% всех кладов, найденных в Москве за последние два десятка лет. Почему? Ценности прятали на чердаках за тем, чтобы нельзя было определить владельца, объяснил Игнатий. Ведь за хранение, скажем, золотых монет — в иные времена можно было угодить в тюрьму, а хранение оружия всегда было противозаконным. Но тайники делали не только на чертоках. Сейфы замуровывали прямо в стену. Был один очень смешной случай, кажется, в 60-х годах. Игнатий откашлялся в кулак и рассмеялся тихим дребезжащим смехом. В одном доме кладоискатели обнаружили тяжелый чугунный сейф, замурованный в стену. Выломали его оттуда целиком и неделю пытались вскрыть. Не получается. Бились, бились. В итоге от нетерпения просто распилили его пополам автогеном. И что же? Что? Спросил Егор, подавшись вперед. Что было внутри? Внутри лежали четыре советских паспорта 1930 -го года на разные фамилии, но... Все с одной и той же фотографией. Минуту Игнатий смотрел на оцепеневшего Егора. Затем они одновременно расхохотались. Но иногда, Игнатий посерьезнел, о, иногда в домах находятся удивительные, сказочные вещи. В начале 70-х годов под паркетом дома в Потаповском переулке в вентиляционной отдушине бригада газовщиков обнаружила два шерстяных чулка, набитых бриллиантами, жемчугом, с золотыми и серебряными украшениями. Игнатий снова задрал вверх длинный сухой палец. «Сто одиннадцать зерен крупного жемчуга! Вы представляете?» Егор восторженно безмолвствовал. Один из бриллиантов пришлось взвешивать на аптекарских весах, потому что стандартное приспособление казалось для него слишком мелким. Егор, не отрывая зачарованного взгляда от Игнатия, нашарил чашку со стывшим чаем и сделал большой глоток. А клад на марксистской улице, продолжал рассуждать Игнатий, волшебный. Изумительный клад. Знаете, кто его нашел? Школьники. Обыкновенные советские школьники. В траншее они обнаружили старую непрозрачную банку, а в ней колье со 131 бриллиантом, брошь с рубинами и алмазами, серьги и кольца из золота и платины. Вот так-то. Игнатий перевел дыхание, взял в руки свою чашку и отпил немного чая. — Еще! — попросил Егор робко, как мальчик. — Еще! — «Расскажите еще?» Игнатий задумчиво потер пальцами гладкий подбородок. «Да, был один ужасно забавный случай. В 1957 году в коммунальной квартире на Тверском бульваре меняли полы. Нужно заметить, что до революции квартира принадлежала одному богатому банкиру. Так вот, под досками рабочие нашли три металлических, тусклых бруска. Ну, как говорится, нашли и нашли. Находки не придали никакого значения. Сначала на них гвозди примили, потом ими прижимали крышки кастрюль, ну, в общем, валяли с бруски безо всякого присмотра. Брали их только для того, чтобы гвоздь забить или молоток найти не могли. И только через полгода кто-то обратил внимание на необычную тяжесть брусков. Бруски протерли шкуркой. — И что? — Что? — шепнул Егор. — Неужели золото? — Именно! Торжествующий Игнатий со стуком впечатал пустую чашку в стол. — Да ешьте вы булочки, Егор! — напомнил он будничным тоном, резко контрастировавшим с восторженным тоном повествования. — Ешьте! Остынут ведь! Егор покорно взял едва теплую булочку и откусил кусок. заживал, не отрывая от Игнатия восхищенного взгляда. — Вот как бывает, — поучительно заметил Игнатий. — А вы говорите, старые дома. — А сокровища, оставленные бывшими, действительно находили? — спросил Егор, пережевывая нежную воздушную текстуру булочки. — А как же? — воскликнул Игнатий. «И какие сокровища!» Он приложил щепотку пальцев к губам и причмокнул от восторга. «Сказка! Мечта литератора!» Сами посудите. В 1924 году в старинном дворце князей Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке затеяли ремонт. Ну, не ремонт, а вашу реставрацию. Начали простукивать каменную лестницу, ведущую к дверям. И вдруг... Какой пассаж! Камень падает куда-то вниз, а за ним проваливается рабочий инструмент. Ну, конечно, заинтересовались. Вскрыли нишу, замурованную под лестницей, а там... Игнатий помедлил, нагнетая напряжение, Егор перестал дышать. А там целый сундучок с золотыми украшениями и драгоценными камнями. Игнатий остановился, горделиво посмотрел на Егора, проверяя впечатление, произведенное рассказом, удовлетворился результатом осмотра и хвастливо продолжал. — Каково? — Дюма отдыхает. А рядом с этим сундучком лежала скрипка старинной работы. — Про мастера из Кремоны слышали? Про Антонио Страдивари? Егор быстро кивнул, Участившееся дыхание распирало тесную грудную клетку. Игнатий подумал и пожал плечами. Меня всегда поражало, почему писатели не заинтересовались этой историей. Клад-то невероятный. Будет воображение. Не правда ли? Уж о скрипке я и не говорю. Представьте, какая интереснейшая история была у этого инструмента. Хотя Игнатий помедлил. — Вы знаете, — сказал он после небольшой паузы, — очень часто клады бывают не столько ценными, сколько, не знаю, трогательными, что ли. Представьте, в тихом московском дворике напротив музея имени Пушкина на Волхонке лежал вросший в землю валун. Семьдесят лет никому не было до него дела, никому он не мешал. Ни строителям, ни водопроводчикам, ни автомобилистам. Но в 1997 году кому-то пришло в голову валун перевернуть. Под ним оказалась яма, а в яме два нагана, завернутые в резину, россыпь патронов, две пары юнкерских погон и петлиц Александровского училища, разменная монета и серебряный портсигар. А еще там была записка, из которой явствовало, что тайник устроили два юнкера во время боев с большевиками осенью 1917 года. Их взвод разбили, поэтому они положили в тайник все, что нашлось в карманах, и написали, что вернуться обратно уже не надеются, и оставляют человеку, нашедшему тайник, все свое имущество, включая Номер счета в английском банке и пароль для получения денег. Сейчас номером и паролем занялись юристы. Они утверждают, что сведения подлинные. Шансы на получение денег есть. — Ничего себе! — тихо сказал Егор. — Вот именно! — подтвердил Игнатий. Поэтому меня так заинтересовало Ваше сообщение о реставрации исторического центра. Это удивительное, потрясающее событие для кладоискателей. Когда старый дом реставрируют, то из него, как правило, вынимают все внутренности, оставляют только фасад. Одна ночь до прихода строителей. Это ночь кладоискателей. Они простукивают стены, потолки, осматривают подоконники, просеивают строительный мусор. «Знаете, сколько добра можно найти в щели между подоконником и стеной?» «Нет», — ответил Егор, хотя вопрос был риторическим. «Тот-то -то и оно, что много!» В одной старой квартире нашли 74 серебряные монеты разного достоинства. Они падали за подоконник на протяжении всех 70 лет жизни дома. Вот это да! — сказал Егор, севшим голосом, откашлялся и признался. — Я никогда в жизни не думал, что это так интересно. Жаль, что мы еще ни разу не реставрировали дома. Мы только новые строили. — Вы думаете, это менее интересно? — воскликнул Игнатий. — Да знаете ли вы, молодой человек, что после чердаков старых домов самым заманчивым местом для кладоискателя являются Подвалы. И не только подвалы, скорее то, что находится под ними. А что находится под ними, удивился Егор. Как что? Старинные колодцы, которые ныне завалены строительным мусором, бывшие выгребные ямы. Да-да-да-да. Да, молодой человек, можете сколько угодно мощить нос. Профессия кладоискателя и брезгливость несовместимы. Между прочим, совсем недавно при строительстве на Цветном бульваре роскошного здания под названием Палаццо на Цветном был обнаружен колодезный сруб, сделанный в XVII веке на берегу Неглинки. Сама-то Неглинка сейчас течет под бульваром в бетонной трубе. Кладоискатели сняли несколько нижних венцов сруба и извлекли из колодца вещи, прямико поступившие в лучшие антикварные магазины Москвы. Игнатий мечтательно закатил глаза. Серебряный молочник. Ох мой, какая работа, золотой фес шпаги времен Николая I. Позолоченный подсвечник. Это, не считая монет, пуговиц, фарфоровой посуды, мелочей без делушек. Он взволнованно перевел дыхание, а еще ниже, под асфальтом, и фундаментами домов проходят трубы ливневой канализации, откуда удачливые кладоискатели вынимают монеты всех времен целыми ведрами. Егор поморщился. — Из канализации? Игнатий рассердился. — Говорю же вам, кладоискательство и брезгливость — две вещи несовместимые. — Неужели овчинка стоит такой выделки? — не удержался Егор. Игнатий минуту смотрел на него широко раскрытыми глазами, потом громко и нервно расхохотался. — Бог мой! Да чего вы наивны, мой друг! — сказал он, отсмеявшись. — Это состояние! Вы понимаете? Целое состояние! На повороте канализационных труб или в карманах. От раскрошившихся кирпичей скапливается все то, что люди годами, веками теряли на улицах. Кладоискатели специальными приспособлениями, нечто вроде проволочной корзинки на длинной ручке, вычищают эти карманы и выгребают, между прочим, золотые изделия десятками граммов за один раз. Егор недоверчиво поднял брови. «Уверяю вас», — убеждал Игнатий, — «я знаю людей» которые в недавнем прошлом на эти брошки-колечки-цепочки построили себе недурные квартирки, да и теперь им вполне хватает на безбедную жизнь. Вот так. Они немного помолчали, допили холодный чай. Егор мысленно просеивал услышанное. Неужели правда? Нужно спросить у Ники. В конце концов, возможно, Игнатий привык рассказывать внучке сказки на сон грядущий. Хотя звучит все очень правдоподобно. Может, потому что ему хочется в это поверить. «А почему я ничего не слышал про городских кладоискателей?» — спросил Егор. Игнатий пожал плечами, словно гость ляпнул редкую глупость. «Да потому что кладоискатели не любят афишировать ни себя, ни результаты своей работы». Причину, надеюсь, сами понимаете. Он вздохнул. А вообще, это люди упорные, грамотные, прекрасно знающие историю и архитектурный план Москвы. Вот только занятие их... Игнатий поискал слова и добавил извиняющимся тоном не вполне законное. Видите ли, право на раскопки в Москве имеют лишь Две организации. Музей истории Москвы и Институт археологии. Кстати, кем-то из них при широко известных раскопках на Манежной площади был найден крупнейший клад серебряных монет. Игнатий пометил: 80 тысяч штук. Егор подавился. 80 тысяч? Да. Оттвердил Игнатий. И это, кстати, только часть находок в историческом центре. Помню, тут в дверь позвонили, и Игнатий прервал свой рассказ. «Это Ника», — сказал он. Егор торопливо проглотил остатки булочки во рту. «У меня к вам просьба. Даже две!» — неожиданно сказал Игнатий. Егор немного растерялся? «Да, пожалуйста». Лицо Игнатия приняло умоляющее выражение. «Если... Вы все же получите разрешение на эти реставрационные работы. Я сообщу вам об этом обязательно, — пообещал Егор. Игнатий расцвел. — Спасибо. Звонок повторился. А вторая просьба. Игнатий, уже вскочивший со стула, немного замялся. — Не говорите об этом, Нике, попросил он. — Хорошо. И не успел Егор ответить, как он уже убежал в коридор. Чавкнул отпирающийся замок. В коридор ворвался веселый голос. «Давно ждете?» Игнатий что-то негромко пробубнил в ответ. «Извини, раньше не получилось», — ответила Ника. Зашелестели какие-то пакеты, зашлепали, приближаясь босые ноги. Егор напрягся. Ника вышла из-за поворота коридора и подошла к столу. «Егор», — поднялся ей навстречу. «Извините, Егор Ильич», — сказала она, все так же весело. «Тяжелый день». «Ничего. Я смотрю, вы чаевничаете?» «Да вы садитесь, садитесь. Не нужно так официально». Егор неловко уселся на краешек дивана. Он отчего-то ужасно рабел в присутствии этой девчонки. «Это ж надо. Она задавила его морально. Фантастика!» «Да, я угостил молодого человека своими булочками», — ответил из коридора голос Игнатия. Он вошел на кухню следом за внучкой и велел. — Руки мой и садись с нами. — Позже, — ответила Ника лаконично. Отщипнула кусочек аппетитной булочки и спросила, не глядя на мужчин. — Вы тут не скучали? — Да нет, — ответил Егор. — Мы очень даже интересно провели время, во всяком случае, я. — А о чем говорили? — продолжала допытываться Ника, отщипывая второй кусочек. Егор взглянул на Игнатия и увидел умоляющее лицо с пальцем прижатым к губам. — О строительстве? — сказал он хладнокровно. И даже сам поразился своей способностью врать, не задумываясь. — Да, — Ника подозрительно покосилась на Игнатия. — А дед вас ни о чем не просил? — Мы для этого недостаточно близко знакомы, — ответил Игнатий с достоинством. «За кого ты меня принимаешь?» «Да!» Ника еще раз обвела их подозрительным взглядом. «Ну ладно!» — решила она. «Оставим это!» «Егор Ильич, если вы допили чай, займемся нашими делами!» Егор с готовностью поднялся с дивана и пошел следом за Никой в уже виденную им комнату с портретом меланхоличной молодой женщины на стене. «Ой!» Вдруг воскликнула Ника. Егор вздрогнул от неожиданности и заглянул через ее плечо. «Ой, какие розы!» Егор скромно потупился. «Чудные, правда?» — спросил Игнатий, бесшумно возникая на пороге. «Это Егор мне принес». Ника спрятала лицо в розовых бутонах. Ее плечи подозрительно затряслись. «Вы будете здесь разговаривать?» Продолжал Игнатий, не замечая беззвучного веселья внучки. «Принести вам суда чай? «Нет, Игнатий». «Спасибо», — ответила Ника наконец. Она подняла голову и посмотрела на деда веселыми зелеными глазами. «Нам придется книжки полистать. А ты же знаешь, я не люблю, когда на них что-то проливают. Мы немножко поговорим, а потом вернемся на кухню, и ты нас ужином накормишь. Договорились?» Игнатий воодушевился. «Прекрасно! Вы любите омлет по-марсельски?» Обратился он к Егору. «Обожаю!» Ответил тот с энтузиазмом. «Решено!» Игнатий растворился в полумраке коридора. Кстати, шепотом спросил Егору Ники, «А чем отличается омлет по-марсельски от обыкновенного омлета?» «Названием!» Ответила она. «А-а-а!» Протянул Егор, понимающий. Обвел взглядом книжные шкафы, Вольготно расположившиеся вдоль стен. Да, этот дом ему нравится. А его обитатели нравятся еще больше. Все приведенные сведения о кладах подлинные. Подробнее об этом можно прочесть В замечательной книге Бацалева «Загадки древних времен». Ника прошла вдоль огромных книжных шкафов, просмотрела выставленные книги задумчивым хозяйским взглядом. «Вы мне не поможете?» — обратилась она к Егору. Тот с готовностью вскочил с дивана. «Вон там, на последней полке, здоровенный том, видите?» Он подошел к Нике, проследил за движением смуглой руки, Золото скифии? Спросил он, прочитав на корешке название. Точно! Он потянулся за огромным тяжелым фолиантом. Ника опасливо предупредила: Не уроните. Егор только молча усмехнулся, достал нужный том, положил его на журнальный стол перед диваном. Что-то еще? Пока довольно, ответила Ника. Уселась на диван. Раскрыла книгу и рассеянно похлопала ладонью рядом с собой. — Присядьте, я вам сейчас кое-что покажу. Егор осторожно присел на диван рядом с ней. Ника нетерпеливо листала глянцевые страницы, а он украдкой разглядывал ее профиль с чуть вздернутым носом и четко очерченной линией подбородка. «Упря моя — Упрямая! Прядь волос снова выбилась из-за уха. Ника нетерпеливо поправила ее, а потом повернула голову и в упор взглянула на Егора. Тот быстро отвел глаза, чувствуя, как начинают краснеть уши. Это просто неприлично в его возрасте. Так смущаться от женского присутствия можно только в пятнадцать лет. Хотя он, кажется, и тогда смущался гораздо меньше. «Что вы знаете о скифах?» — спросила Ника. Егор усмехнулся, не поворачивая головы. «Ах, ну да», — спохватилась она. «Простите меня, педагогический рефлекс. Так вот, Геродот представлял Скифию как четырехугольник на юге — побережье Черного моря, на востоке — берега Азовского моря, на западе — Дунай, а на севере — неведомые страны. Большой, получается, Четырехугольник, заметил Егор, большой, согласилась Ника. Ну что поделаешь. Географические познания древних о нашей стране не отличались ни точностью, ни полнотой. Греки колонизировали северное побережье Черного моря, но не проникали вглубь страны. Они довольствовались теми сведениями, которые сообщали им варвары, прибывшие в греческие города-колонии для товарного обмена. В том числе... И скифы, уточнил Егор, и скифы, согласилась Ника. В те времена разные народы сообщались между собой гораздо лучше, чем сейчас, несмотря на отсутствие средств коммуникации. А откуда это название, скифы? Из легенды, ответила Ника. Геродот передал нам греческую легенду. Согласно ей, Геракл в одном из путешествий прибыл в неведомую страну. Там, в пещере, он встретил женщину-змею, которая его обольстила, уж не знаю чем. Но, так или иначе, он прожил с ней какое-то время, и от этого странного союза родились трое сыновей. Мать назвала их Агафирсом, Гелоном, а младшего Скифом. Вот от этого Скифа, сына Геракла, произошли все скифские цари. Значит, скифы были потомками греков? Трудно сказать определенно, но и греческая кровь в скифах несомненно была. А почему же у них не было письменности? — удивился Егор. Ника задумчиво почесала уголок рта. «Видите ли?» — сказала она медленно. «Все цивилизации развивались по-разному. Археолог Сильванус Морли насчитал пять ступеней, ведущих от дикости к цивилизации. Это овладение огнем, земледелие, приручение животных, создание металлических орудий и изобретение колеса. Последовательность этих ступеней у разных народов была разной. Кто-то сначала приручал животных, а уж потом осваивал земледелие и так далее. Но были народы, создавшие великие цивилизации и, тем не менее, не прошедшие мини-программу из перечисленных пяти пунктов. Например, майя. Они не знали колеса. Вы представляете? Создали архитектурные шедевры, разработали собственную религию и философию, на основе которых возник самый точный в истории человечества календарь, и при этом лепили детскую игрушку бизона на колесиках. Иного применения к колесу они не нашли. «Вы хотите сказать, что можно создать цивилизацию и без письменности?» Усомнился Егор. «Скифы доказали, что можно», просто, — просто ответила Ника. «К тому же они начали играть такую заметную роль на исторической территории, что их упоминают и в клинописи Передней Азии, и в сочинениях греков, и в истории Египта, то есть...» Мы знаем о них с чужих слов? Не только. Мы знаем о них и от них самих. Ну как же, не понял Егор. У скифов не было письменности. Археология умеет читать и без письма, напомнила Ника. А-а-а, захоронения! Точно, согласилась она. Но, увы, почти полтора века курганы раскапывались неучеными ограбителями, и нам достались уже полностью разграбленными. Но что-то все же уцелело, что-то уцелело, подтвердила Ника, и тому немногому, что уцелело, цены нет как в переносном, так и в прямом смысле. Золото скифов из коллекции Эрмитажа — это настолько высокохудожественные произведения искусства, что многие ученые поначалу просто отказывались признавать авторство варваров. Вот посмотрите. Она подвинула книгу к Егору, раскрыв ее на нужной странице. Яркая иллюстрация демонстрировала золотую фигурку оленя с запрокинутой головой и огромными витыми рогами. Егор склонился над страницей, чтобы рассмотреть получше. Мастеру удалось каким-то колдовским образом удержать в маленьком золотом звере ощущение жизни, движения, полета. Ничего подобного Егор в своей жизни еще не видел. — Это красиво, — сказал он тихо. — Это одухотворенно, — добавила Ника. — Типично скифский звериный стиль. Ни с чем не сравнимый почерк. «Пожалуй. Понимаете теперь, как важны эти находки?» — взволнованно спросила Ника. «Только благодаря им мы знаем, что наши предки не были тупыми варварами, не умеющими ни читать, ни писать. А ведь именно так представляют их до сих пор многие историки. А вот это, — она указала глазами на раскрытую страницу, — это говорит об обратном». Эти золотые звери говорят о том, что у них было понимание прекрасного, было умение, которое даже в наши дни кажется почти недосягаемым. Было искусство. То есть, она вздохнула и поправила волосы, то есть говорит о том, что они были людьми в самом лучшем смысле этого слова. А то, что рассказал я, спросил Егор, Это как-то вписывается в известную систему захоронений. — Как-то вписывается, — ответила Ника, — но со странными поправками. Скифы хоронили своих вождей в курганах, это правда, но курганы создавались искусственно, и были они каменными, а не земляными. К тому же вы говорите, что холм был довольно высоким. — Я не могу, — начал Егор. Это да, перебила она нетерпеливо. «Я помню, вам было только 8 лет, поэтому курган мог показаться вам высоким. Но вы скатили с него вниз и получили серьезную травму. Да, значит, он все же не был низким. И потом вход в курган... Странно, что он так высоко. Скифы никогда не устраивали вход у самой вершины. Дромос располагался... «Дромос», — перебил Егор, — «вход в склеп», — пояснила Ника. Он так назывался. Так вот, Дромос обычно находился на земле, хотя она немного подумала, я почему-то вспомнила Микенские гробницы. Их прорубали в скалах, и вход находился наверху. Ну, был похож на крышку люка, — пояснила она. Но это было в Микенах. — возразил Егор, — в Греции. Ника выразительно посмотрела на него. Егор остановился на полусловии. — В Греции, — повторил он медленно. Его глаза расширились в Греции, а греки колонизировали побережье Черного моря и тесно общались с варварами. Вот! Ника просияла. — Понимаете, да? — Да. То есть скифы могли позаимствовать греческий ритуал похорон или перемешать его со своим, договорила Ника. А может быть, там похоронен не скиф, а греческий правитель? Кто знает? Вы же не дошли до конца. Егор поднялся с дивана и в волнении прошелся по комнате. А эти скелеты, наполовину замурованные в стену, — спросил он, останавливаясь. — Это характерно для скифов? — Жертвоприношение? — Да, — ответила Ника. — Но такой странный способ их размещения... Нет ничего подобного археологи пока не находили. — Да, но... — Егор замялся. — Там не может быть похоронен грек, — сказал он. — Почему? — удивилась Ника. — А разве греки приносили человеческие жертвы? Приносили, подтвердила Ника, «как и большинство известных нам народов. Так что воины, охраняющие вход в могилу, это знак того, что в ней похоронен нерядовой человек. Это либо скифский вождь, либо греческий вождь, либо греческий царь. В общем, богатый и знатный человек. Шляпы, — напомнил Егор, — на них были треугольные матерчатые шляпы, шишаки» по правилу, Ника, это типично скифский головной убор из войлока. Его украшали металлическими или золотыми бляшками в зависимости от достатка владельца. Значит, скелеты принадлежали скифским воинам, подвел итог Егор. Если вы ничего не напутали, то, вероятно, да. Но вот кого они сопровождали по дороге в царство мертвых, греческого правителя или своего военачальника, это вопрос открытый. Ника медленно закрыла книгу, перевела взгляд на угасающее солнце за окном и задумчиво сказала, «Я даже поверить в это боюсь. Нетронутое захоронение, да еще такое странное, со смешанными чертами, она посмотрела на Егора, вы понимаете, что такая удача? Иногда выпадает раз в тысячу лет. Если там действительно захоронение, она на мгновение задохнулась, но справилась с собой, то это открытие мирового уровня, сопоставимое, возможно, только с открытием гробницы Тутанхамона. «Вы поедете со мной?» — в упор спросил Егор. «Да». Ответила она тут же, без заминки. — А вы как думали? Я поеду, даже если вы меня не позовете. Я же историк. Сказать, что он обрадовался, значило ничего не сказать. Минуту Егор молчал, пытаясь собраться с мыслями, затем потихоньку взял себя в руки и начал рассуждать. — Значит так. Нужны будут определенные затраты. Я их возьму на себя. — Согласна ответила Ника и, смеясь, добавила, «Вот для чего нужны новые русские». Егор даже не обиделся, так он был счастлив. «Вы составьте список?» — попросил он. «Я не знаю, каким должно быть снаряжение. Завтра же все сделаю», — пообещала Ника с энтузиазмом. «Отлично», — ответил Егор. «Теперь второй вопрос. Игнатий едет с нами?» Отчего-то этот вопрос поверг Нику в ужас. «Ни за что!» — сказала она свистящим шепотом и покосилась на полуотворенную дверь. — Ни за что! — повторила она чуть громче. — Почему? — не понял Егор. — Разве он не историк? — Нет! — коротко ответила Ника. Еще раз покосилась на дверь и подозрительно спросила. — Признавайтесь, беседовали о кладах? — С чего вы взяли? — фальшиво, — удивился Егор. Ника вздохнула. — С того, что Игнатий — кладоискатель, — ответила она угрюмо. — У Егора зашевелились волосы на затылке. — Профессиональный? — спросил он восторженно. — Профессиональный, — ответила она все так же хмуро. Еще раз бросила на дверь короткий опасливый взгляд и договорила. — И я всю жизнь пою с того, что он отыщет, что-то по-настоящему ценное. — Почему? — не понял Егор. — Потому что ни один профессиональный кладоискатель никогда не отдаст государству такую находку, — ответила Ника. Егор промолчал. Он понял, что она имеет в виду. Она опасается конфликта между родственными чувствами и профессиональным долгом. — Что ж, можно только посочувствовать. Ника, барышня упертая, с твердыми принципами, если подобный конфликт будет иметь место, да, даже представить трудно, чем он закончится. Теперь Егор понял, почему Игнатий просил его ничего не сообщать Нике, по тем же этическим соображениям. Интересно, как они уживаются вдвоем? А ведь как-то уживаются, и, судя по всему, неплохо. Наверное, потому что просто любят друг друга. «Игнатий ничего не должен знать», — внушительно продолжала Ника в полголоса. «Но если он спросит меня, отошлите его ко мне», — быстро прервала его Ника. «Я сама разберусь». «Понял», — ответил он покладисто. Ника несколько секунд смотрела на него, не отрываясь. Затем ее твердо сжатые губы тронула слабая улыбка. «А у вас хороший характер», — сказала она одобрительно. «Да», — удивился Егор, — «да». — Я бы после нашего последнего разговора на вашем месте никогда бы не вернулась. Она тяжело вздохнула. — У меня отвратительный характер. — Вы еще очень молоды, — снисходительно ответил Егор. — Иногда самолюбие нужно ломать для пользы тела. Совесть говорила ему, что свое самолюбие он переломил вовсе не для пользы дела, он просто хотел увидеть Нику еще раз. Вот и все. Но сообщать ей об этом пока не собирался. «Вы правы», — признала она, — «нужно уметь себя ломать. Я постараюсь научиться». Ника посмотрела на него прозрачными зелеными глазами. «Вы не обижайтесь на меня». — попросила она доверчиво, как девочка. Я знаю, что иногда становлюсь невыносимой, но я постараюсь исправиться. — Договорились, — ответил Егор. — Начнем прямо сейчас. Ника немедленно насторожилась и ощетинилась. — Что вы имеете в виду? — Давайте обойдемся без отчества, — попросил Егор. — Ну, Это ж просто неудобно. Вы представляете... «Проползаем мы с вами какой-нибудь узкий ход, и я осведомляюсь. Ника Аркадьевна, вам не жмет?» «А вы отвечаете, нет, Егор Ильич, все в порядке. Только тут, кажется, гнездо ядовитых змей». Ника расхохоталась громко и искренне. Даже по коленям себя хлопнула. «В лицах представила», — сказала она, наконец, отсмеявшись, вытерла глаза и покачала головой. «Умора!» Она снова тихо хихикнула, посмотрела на Егора и весело сказала "Поговорили. обойдемся именами, но только чур вы, само собой, договорились». Ника встала с дивана и сказала «Ну что, идемте есть омлет по-марсельски?» «С превеликим удовольствием», — ответил Егор. Вечер закончился поздно, почти в десять часов. А омлет оказался вкусным, булочки восхитительными, чай крепким и свежим, а разговор — интересным. Уходить не хотелось, но Егор сделал над собой усилие. — Ну, что ж, — сказал он, вставая, — спасибо за чудесный вечер. — Вы уже уходите, — огорчился Игнатий. Егор рассмеялся. — Спасибо, что не надоел, — сказал он, покосившись на Нику. Но она промолчала. «Мы будем ждать вас в гости», — объявил Игнатий. «Приходите, когда вам захочется пообщаться. Ника у меня девушка подвижная, а я почти все время дома. Я приду», — неловко пообещал Егор. Ника никак не поддержала этот пир родственных душ, поднялась со стула и сказала очень коротко. «Созвонимся». «Ах, да! Егор торопливо достал из кармана заранее приготовленную визитку с рабочими и домашними телефонами. — Это вам, — сказал он. Ника взяла визитку. — Ну, я пошел, — повторил Егор, стараясь говорить небрежно. — Всего доброго, — вежливо ответила Ника. Они с Игнатием проводили его в прихожую. Егор быстро влез в кроссовки, завязал шнурки и открыл дверь. Ему очень хотелось еще раз посмотреть на Нику, но... Он не позволил себе столько слабостей за один вечер и не оглянулся. Молча вышел из квартиры и прикрыл за собой дверь. Июльский вечер встретил его теплыми запахами цветущего пышнотелого лета. Он остановился в дверях подъезда, с наслаждением вдохнул воздух. Да чего ж иногда бывает хорошо жить на свете? сел в машину и поехал домой. — Ну? — нетерпеливо спросил Тюбик, встречавший Егора у двери. — Как все прошло? — Лучше не бывает, — ответил Егор. — Мы едем в экспедицию все вместе, ты, я и Ника. — Заманчиво! — сдержанно порадовался Тюбик. Егор содрал с себя кроссовки, пошел в кабинет и свалился на диван. — О чем говорили? — потребовал отчета Тюбик, следуя за Егором. — Да так, — рассеянно ответил Егор, — о кладах. — Я смотрю, тебе не очень хочется общаться, — проницательно заметил Тюбик. Егор потянулся и засмеялся. Ему действительно не хотелось ничего говорить. Хотелось побыть одному, посмаковать. Удивительное ощущение этого вечера. — Ты... «Обижаешься?» — спросил Егор. «Вот еще!» — ответил Тюбик пренебрежительно. «Это глупая, типичная человеческая привычка. Мне она не свойственна. Тогда я пойду спать», — сказал Егор. «Иди», — согласился Тюбик. «Утром пообщаемся». «Ладно». Тюбик широко зевнул и отправился в гостиную. Его коврик лежал перед телевизором. Утро вторника началось непривычно. Егор вскочил рано, взглянул на часы, пригладил растрепанные волосы и вспомнил, что он в отпуске. Минуту он сидел на краю постели, привыкал к тому, что не нужно никуда торопиться. Несколько раз брался за телефонную трубку, чтобы позвонить на работу и выяснить, все ли в порядке, но после короткого раздумья откладывал звонок. — Пускай приучаются к самостоятельности. Он и мне нянька. Если бы нужна была срочная консультация, Руслан уже висел бы на проводе. Тюбик деликатно гавкнул с порога. — Привет, привет, — ответил Егор. — Сейчас, сейчас идем. Он неторопливо застелил кровать и пошел в ванную, привел себя в порядок, кликнул тюбика, и они отправились совершать утренний мацион. Вернувшись, позавтракали. «Ну?» — спросил Егор после того, как завтрак, был с аппетитом умят, а посуда вымыта. «Что делать будем?» «Вот именно!» — злорадно подчеркнул Тюбик. «Этот вопрос я задаю себе каждый день после того, как остаюсь один». «И как ты его решаешь?» — заинтересовался Егор, не обратив внимания на упрек, — По-разному, — ответил Тюбик несколько туманно, вздохнул и договорил. — Чаще всего я думаю. — О чем? — поразился Егор. — Так, так. Ну, поделись. Егору стало ужасно интересно. О чем мог думать полуторагодовалый пес, живущий в тепличных условиях? Но Тюбик укоризненно посмотрел на него и заметил. — Я не могу тебе этого рассказать. «Почему — Почему? — удивился Егор. — Не поймешь. У людей своя логика, а у собак — своя. — Резонно, — согласился Егор. Вздохнул, обвел взглядом идеально убранную кухню и спросил. — Поедем за город. Тюбик уселся на пол и задумчиво почесал ногой за ухом давно ездили, — напомнил он, — предложи что-нибудь другое. Тюбик промолчал. В этот момент раздался телефонный звонок. Егор метнулся было к городскому аппарату, но тут же сообразил, что звонит мобильник, который находится в кармане брюк. — Началось! — подумал он со странным чувством облегчения и недовольства. — Сами справиться не могут. Он не сомневался, что звонят ему с работы поэтому сильно удивился, когда увидел на определителе номер, который меньше всего ожидал увидеть. Егор включил аппарат, поднес его к уху и вежливо сказал. — Игорь Юрьевич, добрый день. — Привет, Егор. — отозвался отец Амины. — Как поживаешь? — Спасибо, неплохо. — Как ваши дела? — Пока не определился. — ответил отец Амины, сразу беря быка за рога. — Мне хотелось бы с тобой встретиться. — Позвонил тебе на работу, мне сказали, что ты в отпуске. Егор беззвучно вздохнул. — Вот оно. Начались неприятности, организовывать которые Амина была хорошая мастерица. — Со вчерашнего дня, — ответил он покорно. — Собираешься куда-то ехать? — поинтересовался Игорь Юрьевич. — Нет. — Нет. Собираюсь дать подписку о невыезде. Мысленно огрызнулся Егор, а вслух ответил, пока не решил. «В таком случае ты позволишь мне подъехать?» Мягко, но настойчиво стоял на своем собеседник. Егор быстро перебрал в голове варианты ответов и еще раз беззвучно вздохнул. «Нет, повода для того, чтобы отговориться, не существует. Приезжайте». «Буду минут через двадцать», — бодро пообещал отец Амины и разъединился. Егор положил телефон на стол. «Плохие новости», — сообщил он Тюбику. «Сейчас тут будет административный папа. Думаю, у меня мизерные шансы получить заказ от мэрии». «Женись тогда», — философски откликнулся Тюбик. «С ума сошел!» — всположился Егор. «Да ни за что!» «Ну, вот ты и выбрал меньшее из двух зол», — оборвал Тюбик его причитание. раз выбрал, значит, держись, как полагается, и не хнычь». Егору стало стыдно. «Ты прав, — согласился. За удовольствие надо платить, а удовольствие жениться на Амине дорогого стоит». «Держись твердо», — посоветовал Тюбик, — «не давай» старому хрычу возможности тебя запугать. В конце концов, именно твой отец тащил его по службе до самой своей смерти. Не станет же он мстить сыну своего благодетеля? — Не будь наивным, — ответил Егор. — Если бы мой отец был жив, то Игорь Юрьевич ничего такого себе бы не позволил. А сейчас он махнул рукой. Была не была, двум смертям не бывать одной не миновать. Отец Амин явился точно вовремя. Егор открыл ему дверь, даже не удивившись тому, как беспрепятственно гость миновал въедливого консьержа. От Игоря Юрьевича прям-таки исходили снисходительные начальственные флюиды, которые прекрасно улавливали носы нежестоящих. «Привет!» сказал он демократично и протянул Егору руку. Егор молча пожал ее. Куда позволишь, прошу? Егор указал рукой на открытую дверь кабинета. Гость вошел, окинул помещение с нисходительным взглядом. Симпатично, сказал он. Давно ремонт делал? Чуть меньше двух лет. На, да, симпатично, повторил Игорь Юрьевич. Не дожидаясь приглашения, уселся в кожаное кресло и сказал: «Даже вспомнить страшно, как давно я тут был в последний раз. Четыре года назад, — напомнил Егор, — на годовщине отца. Игорь Юрьевич скорбно покивал крупной тяжелой головой. Точно, точно, на годовщине. Он издал приличный теме вздох. «Мы с твоим отцом долго дружили». Егор вежливо промолчал. Он прекрасно помнил, что в бытность отца начальником Игоря Юрьевича их отношения не выходили за рамки деловых. Но после смерти отца этот рубеж как-то потускнел, начал стираться, а теперь вот выясняется, что отношения были дружеские. Интересно, что ж будет дальше? Очевидно, выяснится, что Игорь Юрьевич дарил Родители Егора своей искренней симпатии. Гость, как показалось Егору, уловил его кромольные мысли, беспокойно задвигался в кресле и сменил тему, как мать поживает. «Хорошо, спасибо. Пишет? Нет», — ответил Егор с улыбкой. «Мать терпеть не может писем. Звонит». «И как у нее дела? Хорошо. По дому не скучает?» Егор неопределенно пожал плечами, Три года назад мать вышла замуж за российского атташе по культурным вопросам, работающим в Австрии. Жили они с мужем в Вене, и, насколько Егор знал, этот город матери нравился. «В Москву не собирается?» «Может быть», — ответил Егор. Гость оживился. «Когда?» «В обозримом будущем». «А-а-а!» Игорь Юрьевич скис. — Жаль, что не знаешь точно. Я бы с удовольствием с ней поговорил. Мы же старые друзья, должны держаться друг за друга. Сам видишь, какая сложная сейчас жизнь. Нужно дорожить хорошими отношениями. Егор снова промолчал. Он прекрасно понимал, отчего собеседник так настойчиво подталкивает его к мысли о близости их семей. Но в ловушку не попался «У вас ко мне какое-то дело?» — спросил Егор. Гость немного поёрзал в кресле. «Ну, в общем, можно и так сказать». Относительно нашей конкурсной заявки продолжал притворяться Егор. Игорь Юрьевич бросил на него короткий проницательный взгляд из-под лобья. «Ну, в каком-то смысле?» «Слушаю вас». Гость, наконец, нашёл удобную позицию и замер. Его маленькие глазки уверенно буравили Егора, отыскивали в нем уязвимые места. Из него бы вышел прекрасный фехтовальщик, вдруг подумал Егор. А что? Сохраняет хладнокровие в любых ситуациях, мгновенно подмечает незащищенные места противника? Да, дуэлянт из него мог получиться первоклассный. Родился он двумя веками раньше. Заявка у тебя сильная, сказал гость, благожелательно. Егор слегка поклонился, прекрасно понимая, что это не конец, а только начало. Серьезных заявок две, продолжал Игорь Юрьевич. У тебя и у Романа, но он помедлил. Помимо деловых параметров, существуют еще параметры, как бы сказать, Он замялся. «Личные, — подсказал Егор. — Внешние ушел гость от лобовой атаки. Я имею в виду личность руководителя фирмы. Кто такой Роман? Мальчик из низов, выбившийся наверх собственными силами. Это замечательно, — успокоил он Егора, сделавшего движение. Это очень хорошо, но гость снова замолчал, подбирая слова. Есть одно неприятное обстоятельство. Чиновники — народ консервативный, и разведенный молодой человек, ведущий разнузданный образ жизни, внушает им не слишком большое доверие. «Роман ведет разнузданный образ жизни?» — удивился Егор. «А ты не знал?» — в свою очередь удивился гость. У него появилась любовница, какая-то смазливая, экзальтированная дамочка, которая прыгает с парашютом, занимается дайвингом, гоняет на мотоцикле. Ну, в общем, приметная барышня. Такую не спрячешь. Насколько я знаю, Ромка свободный человек, разведенный, подчеркнул Игорь Юрьевич. Да, но жена ушла от него по собственной воле, глаза гостя хищно блеснули и Егор понял, что он попался. Вот именно, мягко, пока кошачьи начал подбираться гость для прыжка, Амина ушла от него сама. И это обстоятельство, как ни прискорбно, бросает тень уже не на Романа, а на тебя. Егор молчал. Он понял, что угодил в ловушку и не хотел увязать в ней еще глубже, поэтому... Не раскрывал рта. Ушла-то она из-за тебя. Егор молчал. Ушла давно, полгода назад. А вот сыны не там. Егор молчал. Нет, я все понимаю, проявил лояльность Игорь Юрьевич. Мы молодые, горячие головы, встретились, полюбили. Дошло до того, что жена ушла от мужа, но, согласись, у этой истории должен быть... «Определенный конец!» Егор молчал. Гость начал сердиться. «Раз уж ты увел жену собственного друга, будь добр, не компрометируй ее окончательно!» «Это вам Амина сказала?» Спросил Егор впервые за последние пять минут, разомкнув губы. «Амина, не Амина? Какая разница? Я же отец, вижу, что происходит!» — Она вам сказала, что я ухаживал за ней тогда, когда она была Ромкиной женой? — настаивал Егор. Игорь Юрьевич рассердился окончательно. — А что? Это и так непонятно. Просто так женщина от мужа не уходит. — Значит, это ваши собственные выводы. Не обращая внимания на повышенный тон собеседника, подвел черту Егор. Вздохнул с облегчением и сказал, — Тогда все не так плохо. «Я уж думал, что... что?» Игорь Юрьевич наклонился к нему. Глаза гостя сузились и неприятно поблескивали. «Расскажи мне, пожалуйста, о чем ты думал? Может, все обстоит не так плохо, как мне кажется? Может, я чего-то не знаю? Может, вы с Аминой уже обо всем договорились?» «Мы договорились», — ответил Егор. Гость откинулся на спинку кресла и озадаченно заморгал. «Договорились?» — переспросил он недоверчиво. «Когда?» «Буквально несколько дней назад». «А-а-а!» В голосе гостя послышались облегчение и удовольствие. Егор внутренне напрягся. «Ну, слава Богу!» — продолжал Игорь Юрьевич. «Ничего худого! А то мне уже казалось, что вы... того. Ты собираешься манкировать?» «Мы с Аминой договорились». «Расстаться!» — спокойно, — договорил Егор. Впрочем, спокойствие было напускным. Воцарилось тяжелое молчание, и продолжалось оно так долго, что Егор успел вспотеть. «Вот как!» — сказал гость деревянным голосом и откашлялся. Подождал продолжение, но Егор молчал. Поэтому инициативу пришлось брать в свои руки «Так решила Амина, так решил я», — ответил Егор. Гость кивнул. Его губы превратились в тонкую узенькую полоску, бледную от напряжения. «И чем вызвано такое твое необдуманное решение?» Егор на секунду прикусил губу. «Я не люблю вашу дочь», — ответил он просто. «Не любишь...» Пауза. Воздух в комнате сгустился от предгрозового напряжения. «Но об этом, как я полагаю, нужно было думать раньше, до того, как ты вынудил жену уйти от мужа, Игорь Юрьевич!» — оборвал Егор. «Я не случайно спросил вас, кто это вам сказал». «Дело в том, что я никогда не вынуждал Амину уходить от Ромки. Я вам больше скажу». Он поколебался, но только одно мгновение. «Скажу вам, потому что никому другому сказать этого не могу. Я никогда не ухаживал за Аминой. Ни тогда, когда она была замужем, ни после того, как она ушла от Ромки. Меня ее решение, мягко говоря, удивило». Еще больше удивило то, что она решила поставить меня в известность о своих семейных планах. Мы не были такими близкими друзьями. Я видел в ней жену моего школьного приятеля и только... — Вот как! — сказал Игорь Юрьевич. Его лицо как-то странно обвисло и потеряло четкий контур. — Именно так! — твердо ответил Егор. — Вы можете спросить у Амины. «Непременно», — пообещал гость, — «ты говори, говори, раз начал». Егор продолжал. «После развода мы несколько месяцев встречались, но ничего серьезного между нами не было, ты имеешь в виду...» «Да», — оборвал Егор, — «именно это я имею в виду. Я понял, что Амина не та женщина, которую я хочу видеть на месте своей жены, поэтому ничего лишнего себе не позволил». Гость посмотрел на него из-под «Не та женщина!» — повторил он задумчиво и почтительно осведомился. «И чем же, скажи, пожалуйста, тебя не устраивает моя дочь? Почему это она недостойна высокого звания твоей супруги?» «Она достойна большего», — ответил Егор. «Дело не в ней, дело во мне». Он собрался с духом и еще раз объявил, «Я не люблю Амину». Игорь Юрьевич опустил глаза в пол. Несколько минут в комнате стояла гробовая тишина. «Вы должны меня понять», сказал Егор, когда пауза стала невыносимой. «Ведь вы женились на любимой женщине?» «Да», подтвердил кость на любимой. Но существует маленькая деталь. Ни у меня, ни у матери Амины тогда ничего не было. Мы были пролетариями. Ты понимаешь? Нам нечего было терять, кроме своих цепей. Вы с Аминой совсем в другом положении. Мы, ваши родители, потрудились, чтобы вам не пришлось жить так же трудно, как жили мы. Вы — отвечаете за наследство, которое мы вам оставим, и вы должны ответственно подходить к этому вопросу. Он перевел дыхание. Я всегда был против ее брака с Романом, не потому что он мне не нравился, нет, потому что он человек другого круга, ни лучшего, ни худшего, просто другого, ты понимаешь? Он не был обременен ответственностью за отцовское наследство. Но я помог ему встать на ноги, и он оправдал мои ожидания. Игорь Юрьевич снова перевел дыхание. Он тянулся к лучшему. Поэтому, когда Амина собралась уходить от него, я снова был против. Но она дала мне понять, что любит тебя. Тут гость быстро посмотрел на Егора. И я сдался. Ты — часть нашей жизни? Твой отец и я долгие годы были друзьями. У нас масса общих интересов. Кроме того, я давно тебя знаю и хорошо к тебе отношусь. Поэтому я сказал, ладно, мне не хотелось, чтобы моя дочь порхала по жизни, как мотылек, но ты мне казался серьезным человеком. И вот проходит полгода, Амина все еще в свободном полете, я прихожу к тебе, а ты говоришь, что вы решили расстаться, вернее, ты решил, Гость. Задохнулся от возмущения. «И ты считаешь, что я спокойно пожму тебе руку и уйду в освояси? Или, может, я должен сначала извиниться за беспокойство? Какой реакции ты ждешь?» Егор молчал. Гость несколько минут разглядывал его в упор, потом неожиданно смягчился. «Егор, я не старый людоед. Ну, может, и старый, но не людоед. Ну, ладно». Пошалили, порезвились, наделали ошибок. На и молодые. Кто-то должен помогать вам их исправлять. Кто, как не родители? Я уверен, что если бы твоя мать была здесь, она бы меня поддержала. Егор задумчиво качнул головой. Да, это было вполне вероятно. Вот видишь! Игорь Юрьевич немного успокоился. Подумай. Продолжал он дружелюбно. Не руби с плеча. Брак — дело ответственное. Мог сказать тебе по секрету? Браки, заключенные под влиянием рассудка, гораздо более прочные, чем браки, заключенные в помрачении ума. Подумай сам. Чем плоха моя дочь? Может, я и пристрастен, но мне много раз приходилось слышать от других людей, что Амина красивая девушка. Очень красивая согласился Егор. «Она не дура. Она очень умная, честолюбивая, даже очень. И стыдиться ее не приходится», закончил Игорь Юрьевич. Посмотрел на Егора и спросил. «Я прав целиком и полностью», гость насторожился. Такой ответ мог означать все, что угодно. «Это значит...» «Это ничего не значит...» — ответил Егор. — Все, что вы сказали, правда. Но она ничего не меняет. Подумай. Попросил Игорь Юрьевич. — Не руби с плеча. Скажи хотя бы, что ответишь позже. — Я не женюсь на Амине, — сказал Егор. И точка. Помолчали еще немного. На душе Егора царило опустошение. — Ну что ж, Игорь Юрьевич поднялся с кресла. «Всего хорошего», — сказал он, не глядя на собеседника. Игорь проводил его до выхода. Гость открыл дверь, шагнул через порог и только тогда опернулся. «Мне жаль», — сказал он грустно. «Мне очень жаль». «Видит Бог, я хотел быть полезным». Он покачал головой и пошел вниз по лестнице, Егор постоял на пороге прихожей, слушая, как затихают неторопливые шаги. Закрыл дверь, пошел на кухню и сказал Тюбику. — Вот и все. Судьба моей заявки решена. — Зато не решена твоя собственная судьба, — напомнил Тюбик. — Думаешь? — уныло спросил Егор. — Если ты — Жалеешь, что еще не поздно все исправить, — подсказал Тюбик. — Позвони, извинись. — А еще лучше побеги за ним, еще успеешь догнать. Егор посмотрел на пса. — Издеваешься? — спросил он мрачно. — Издеваюсь, — согласился Тюбик и добавил. — А нечего хандрить. — Собирайся, поедем на природу. — Проживешь ты и без этого заказа. Раньше как-то жил... — Вот и сейчас проживешь. — Точно! — ответил Егор. Поднялся со стула и пошел собирать вещи. Но на душе было кисло. Ожидание неприятностей нависло над головой, как огромная грозовая туча.